Глава шестая. Аркаим. Я остановил машину на середине дороги, но двигатель не заглушил. Пистолет приятно лег в руку. Чувство опасности не пришло, значит, беспокоиться не о чем. Или все-таки... Внедорожник рысь сбросил скорость и, проехав несколько метров вперед, остановился. Выше трое. Разговаривая и оглядываясь по сторонам, они направились к нам. Тот, что сидел за рулем, славянской внешности, ростом чуть больше метра семидесяти, Худощавое телосложение с короткой стрижкой в спортивном костюме. Лицо обычное, не немного вытянутое, со свернутым в сторону носом. Второй азиатской внешности, скорее всего, японец. Низкий, не больше метра шестидесяти. В меру тренированный. В походке кроется скрытая сила. Эдкая сжатая пружина, готовая в любой момент распрямиться и выплеснуть энергию наружу. Японец явно старше водителя, но, возможно, я ошибаюсь. Третий вообще уникален. Армянин по национальности. Высокий и худой, словно спичка. Узкий в плечах, с лучезарной улыбкой на лице, и висящим пистолетом-пулеметом на поясе. Все трое совершенно разные. Разные как во внешности, так и в повадках. «Они не опасны», — уверенно сказал я, и, открыв дверь, вышел. «Ну вот и мы встретились с Игнатом Шуховым», — воскликнул водитель. Я протянул руку. Трое по очереди пожали ее. Армянинный водитель с силой, японец слегка коснувшись. «Чем обязан?» — вежливо поинтересовался я. «Мы — группа поддержки особого отдела. Я — Максим Орлов», — представился водитель. Иран Кананян», — представился армянин. Акцентов в короткой фразе я не услышал. «Таро Судзуки», — представился японец и слегка поклонился. «Обычай?» — я поклонился в ответ. Улыбнувшись, сказал. «Веселая у вас компания собралась». «Мы знаем», — кивнул Яран. «Так вышло. Многие погибли. Легкий армянский акцент присутствует». «Многие погибли?» — согласился я и спросил. «В чем заключается ваша поддержка?» «Тарков не объяснил?» — спросил Максим. «Тарков мертв», — ответил я. Дверь броневика я специально оставил открытой, чтобы Наташа могла слышать, о чем идет разговор. Известие о смерти Таркова не слишком удивило Троицу. Только Максим Орлов слегка нахмурился. «Говорил я, что нужно было ехать на базу и дожидаться Игната там», — раздраженно сказал он. Япоинс промолчал. Иран пожал плечами. Приказ Таркова был находиться здесь. «Как это случилось?» — спросил Максим. Я вкратце рассказал события последних суток. Парни слушали, не перебивая. Когда я закончил, Максим заговорил. Значит, всем теперь заведует Игорь. Это ожидаемо. Насчет помощи аварийного выхода он соврал. Никто не придет. Они обречены. Мы можем вернуться и спасти их, сказал я. Вчетвером справимся. Мы не можем рисковать, пробубнил Яран. Мутанты развиваются слишком быстро. Нужно действовать. Нужно прекратить все это. Как это сделать, знает только твой друг Алексей Смирнов. Он ничего не вспомнил? «Осведомленный ребят у Таркова ничего не скажешь. Может быть, от них будет толк». Я ответил, «Нет, не могу с ним связаться». «Скорее всего, наши парни скоро выйдут на него, если уже не вышли», — сказал Максим. Японец в разговоре не участвует. С виду расслабленный, но я вижу, что он следит за обстановкой. «Болтать можно хоть сколько», — сказал Яран. «Предлагаю выдвинуться к Аркаиму и действовать по обстоятельствам». «Это будет правильно», — спокойно сказал Тару Судзуки на чистом русском. Армянин нахмурился, но промолчал. Чувство опасности сработало внезапно. Следом за ним из глубин сознания начала подниматься неконтролируемая ярость. Усилием воли я с трудом подавил ее и, вернув контроль над разумом, прорычал «Мутанты!». Спустя мгновение в салоне внедорожника рысь заработало устройство. Тихий и неприятный писк. Реакция японца превзошла все ожидания. Пока Максим и Яран пытались определить местоположение мутантов, Тару судзуки начал действовать. В считанное мгновение он переместился к внедорожнику и с грацией кошки запрыгнул на его крышу. Определив местонахождение мутанта, Тарус прыгнул на землю, достал из салона внедорожника продолговатый предмет и спокойно сказал «Одиночка, я разберусь». Катана. Изогнутый меч с односторонним клинком. Грозное оружие японских самураев. Чего-то подобного я ожидал. Воин-японец просто обязан носить с собой катану, как русский мужик, шапку-ушанку и бутылку водки. Стереотипы. Аккуратно вытащив меч из ножен, Таро быстро переместился в сторону. Я решил наблюдать. Наблюдать и контролировать бушующую в сознании агрессию. Занятие сложное. Хочется убить мутанта собственноручно. «Не проще пристрелить?» — спросил я через силу. Левая рука крепко сжала холодный пистолет. «Хочется использовать его». «Ты это ему скажи», — огрызнулся Максим. Посмотрев на меня, он округлил глаза. «Игнат, что с тобой?» Иран тоже удивился. Сделал непроизвольный шаг назад, положил руку на кобуру с пистолетом и сказал. «Он не в себе. Макс опасно». «Не паникуйте», — Тоном близким к успокаивающему сказал я. Попытка прогнать злобную гримасу не принесла плодов. Так каждый раз происходит. Побочная реакция на присутствие мутантов. Мутант пересек отвал справа от дороги и выбежал на асфальт. «Он почувствовал меня давно, а теперь увидел». На его пути встал молчаливый японец с мечом в руках. Мутант рванул к Тару огромными прыжками сокращая расстояние. Моя рука задрожала, намереваясь скинуть пистолет. Японец продолжил стоять до последнего. Когда мутант был готов снести его, он резко ушел в сторону. Лезвие меча стремительно рассекло воздух, и противник рухнул на дорогу, лишившись одной ноги. Таро срубил ее на уровне колена. Мутант, не осознавая происходящего, приподнялся на руках. Японец действовал быстро. Невидимый глазу взмах меча, и голова твари слетела с плеч. Расправившись с мутантом, Таро Судзуки грациозно преодолел расстояние до машины. Вытащив белую ветошь, принялся старательно вытирать лезвие меча от крови. Ярость, кипящая во мне, отступила. «Отлично сработано», — воскликнул я. Пантуется, ухмыльнулся Макс. «Знаешь, чего нам стоило добыть этот меч? Мы за ним в Японию летали. клинок какого-то Мимаса. «Мурамаса, знаменитый мечник и кузнец», — спокойно сказал Таро. Я подошел к Таро и стал смотреть, с какой тщательностью он обходится с мечом. «Можно?» — попросил я. Тара протянул мне катану. Красивая рукоять приятно легла в руку. По телу пошла легкая эйфория. В оружии чувствуется скрытая сила. Меч живет своей особенной жизнью. Сделанный несколько веков назад, он не утратил величия. В том, что это оригинал, нет никакого сомнения. Я чувствую его. «Только настоящий воин может почувствовать этот меч», — сказал Таро. «Кто ты?» — спросил я. Тара посмотрел на меня, не изменившись в лице. Он не понял вопроса. Манера мастера-воина читается во всем облике. Несмотря на то, что Тара на голову меньше меня, я чувствую, что этот парень может почти на равных противостоять мне. Я вернул меч хозяину и переформулировал вопрос. «Какие школы боя ты изучал?» «Школа карате, нинзюцу и айдо и кендо, ответил Тара, возвращая меч в ножны. «Ханси?» — спросил я. «В переводе с японского это означает «мастер», что равняется десятому дану». Тара ответил «Мэйдзин». «Великий мастер!» — восторженно воскликнул я. «Кто такой Майдзин? спросил Макс с недоумением. «Тара, мне есть чему у вас поучиться», — улыбнулся я, проигнорировав Макса. «За всю жизнь не встречал человека такого уровня подготовки. Если выдастся возможность, сможете показать в деле свое мастерство?» «Безусловно. Ты сильный боец, Игнат. Нам обоим есть чему учиться. Но сейчас нужно ехать в Аркаим. Скоро стемнеет, Нужно найти безопасное место». «Когда поедем», — согласился я. Мы выдвинулись. Рысь впереди, волк позади, соблюдая умеренную дистанцию. «Думаю, что Тара Судзуки вполне может быть третьим воином», — сказал я Наташе. «Он не так прост. Закрывает свои мысли, подобно Таркову», — разъяснил Наташа. «С его способностями это нетрудно. Люди такого уровня мастерства умеют контролировать не только свое тело, но и сознание. Я так и не смог определить его возраст, а вот спокойным торковым совсем непонятно. Он не был выдающимся бойцом и не обладал сверхспособностями» возможно у особого отдела есть специальное устройство нужно будет поинтересоваться у них насчет этого парни добро пожаловать в ад крикнул кто-то из бойцов в эфир три машины боевой поддержки танков терминатор двигаются по горьковскому шоссе организованную колонну возглавляет танк армата с установленным впереди отвалом мощные гусеничные машины с легкостью расталкивают попадающиеся на пути легковушки. В конце колонны ползут два БМП «Бумеранг». Матвей Савельев в днем ранее заручился помощью уцелевших бойцов Казанского батальона обеспечения учебного процесса. Цель – Музей истории государственности Татарстана и Президентский дворец. Вместе с Савельевым в Казань прибыли 12 бойцов ССО и 8 спецназовцев ГРУ. от начнется, когда в город заедем!» – прокричал другой боец. Открыв люк, Савельев выбрался из душного БМП на броню. Армата двигается со скоростью не выше 30 км в час. За замыкающей колонну машины успела собраться приличная толпа зараженных и мутантов. «Терминатор-2, перестройся в конец колонны», — приказал Савелев. Одна из машин перестроилась правее и, сбросив скорость, встала в конец колонны. Бойцам, сидящим за управлением, не нужно было давать дополнительных команд. Башня развернулась на 180 градусов, и две 30 миллиметровые пушки дали одиночный залп прямо в толпу. «Чудеса, да и только!» — воскликнул наводчик, наблюдая в монитор порванных на куски тварей. Из люка высунулась голова Артура Хамзина. Через несколько секунд он сел рядом с Матвеем. «Как думаете, Матвей Григорьевич, мы прорвемся?» — спросил Артур. «С поддержкой бравых танкистов Казани однозначно», — ответил Савельев. «Я не про это. В самом дворце. Мы ведь даже не знаем, где лежит этот осколок меча. Техника перекроет почти все доступы к стенам Кремля, но внутри придется действовать вручную. Ножками и ручками». «Осколок лежит где-то внизу. Судя по информации, которую прислал нам Шухов, тайный музей особого отдела находится на нижних уровнях», — объяснил Савельев. «А зачем он нам? Что такого особенного в этом осколке?» — поинтересовался Артур. «Я не знаю. Он просто нужен. Это важно». «Если нужен, значит, достанем», — твердо сказал Артур. Прошел час, и колонна въехала на Кировскую дамбу. Замыкающий терминатор, все это время отбивавшийся от толпы наседающих на хвост зараженных, сбросил скорость. «Мутировавшие твари умнеют на глазах», — сказал Артур. «Заметили, что они больше не лезут на технику?» «Это плохо», — пробормотал Савельев. Он прилег на броню БМП и, наслаждаясь лучами сентябрьского солнца, позволил себе задремать. «Бабье лето нынче поздно пришло». Савельев устал и сел. Он знает, что соваться в Казань самоубийство, даже в составе танковой колонны из двумя БМП. «Сейчас будет шоу», — крикнул в эфир наводчик арматы. Пушка танка опустилась и через несколько секунд выстрелила по затору в конце дамбы. Легковушка, в которую попал снаряд, вспухла огненным шаром и перестала существовать. Колонна прошла стадион и выехала к стенам Кремля. Толпы зараженных совместно с мутантами начали стягиваться на шум с близлежащих районов. Остановившись прямо на Большой Поляне у стен Кремля, бойцы ССО игру пересели на один БМП. 20 вооруженных до зубов и отлично тренированных парней представляют неслабую боевую единицу в борьбе с зараженными. План действий разработал Савельев. Пока ОН и 20 бойцов будут искать вход в музей за стенами Кремля, казанские танкисты должны устроить нехилую шумиху на улице в целях отвлечения внимания мутантов. БМП сорвался с места, не обращая внимания на зараженных, рванул к ближайшей входной арке. Пулеметы и гранатометы терминаторов начали прицельную стрельбу превращая зараженных в куски фарша. Техника принялась хаотично разъезжаться по сторонам, подминая траками попадающихся на пути зараженных. Бойня закипела полным ходом. Матвей Савельев спрыгнул с БМП самым первым и рванул в арку, расстреливая из автомата бегущих к нему зараженных. Дождавшись, пока все бойцы окажутся на земле, машина умчалась к дороге. На улице закипел бой. Гусеничные машины устроили тотальное уничтожение зараженных, применяя пушки, гранатометы и пулеметы. Терминаторы специально проектировались для уничтожения живой силы противника и теперь оказались в своей стихии. Бумеранги на колесной платформе оказали им неплохую поддержку. Боевой роботизированный модуль приступил к истреблению зараженных, используя 30 миллиметровый гранатомет и пулемет ПКТМ. По Под грохот бушующего на улице боя Матвей и Савельев с 20 бойцами ворвались во внутренний двор Кремля и начали методично расстреливать зараженных. Матвей и Артур пошли впереди группы. Отряд рассредоточился полукругом, расстреливая зараженных и мутантов. ГРУ и ССО знают свое дело и работают слаженно и четко. Несколько мутантов попытались атаковать с тыла, но получили свои порции свинца и успокоились. Перехватив оружие поудобнее, Артур Хамзин выпустил подствольную гранату навесом. Несколько зараженных разметало по давно нестриженному газону. Половина пути до президентского дворца Казани отряд прошел легко. Сражение многотонных стальных машин с зараженными перешло в новую стадию. Арматор, стреляв в пулеметный боекомплект, принялась давить тварей. Танк на скорости выскочил на поляну возле дороги, изменив траекторию, влетел в толпу зараженных. Терминаторы не остались в стороне. 30 миллиметровые пушки перешли на редкие залпы, пулеметы снизили темп стрельбы. За неполные пять минут дорога покрылась слоем крови, мяса и кишок. Траки гусеничной техники перемололи тела зараженных, превратив их в крупно порубленный фарш. Бумеранги на колесной платформе оказались самыми ловкими. Разгоняясь, они сходу влетали в зараженных, не оставляя им шансов. Мутанты быстро изучили тактику стальных машин и поняли, что не могут им противостоять, но не оставили попыток прорваться к стенам Кремля. Пушки и пулеметы легко пресекли их нелепые попытки, разорвав тела на части. Несколько раз терминаторы выпускали птурсы. Армата дала пару залпов из пушки, применив фугасные заряды. Танк — не лучшее средство уничтожения живой силы противника. Отряд дошел до президентского дворца без потерь. Матвей Савельев первым ворвался внутрь. Бойцы удивились, увидев пустые помещения. Твари изредка попадались на пути, но не представляли особой опасности. Мутанты начали прорываться во дворец следом за отрядом, но получили крепкий отпор. «Идем на нижние уровни», — скомандовал Матвей. «Пятерым остаться у входа и сдерживать мутантов». Пятеро бойцов ССО без дополнительных команд заняли удобные позиции и стали вести прицельный огонь порвущимся внутрь мутантам. Савельев побежал по коридору. Он хорошо изучил планировку дворца и знает примерно расположение тайного музея. Нужное помещение должно находиться на втором подземном уровне. Вход в него засекречен. Савельев не собирается искать его. Для легкости доступа он прихватил взрывчатку. Матвей Григорьевич, мутанты маленькими группами прорываются к стенам Кремля доложил командир одного из терминаторов. «Мы не можем полностью сдерживать их». «Я вас понял», — ответил Савельев. «Делайте все, на что способны». Кольцо мутантов вокруг президентского дворца продолжило увеличиваться. Бойцы ССО возле основного входа пока справляются с поставленной задачей, но Матвей знает, что продержатся они недолго. «Артур, оставь еще пятерых на защиту остальных выходов», — скомандовал Матвей. Где-то у входа послышали взрывы. Пришло время гранаты подствольных гранатометов. Группа из 11 бойцов прорвалась на первый подземный этаж и, выполнив зачистку, переместилась на второй. Матвей сменил автомат на пистолет и, подсвечивая путь фонариком, начал исследовать помещение. Звук взрывов, гранаты, длинных очередей слышен даже под землей. «Артур, нам не сдержать мутантов», доложил один из бойцов, обороняющих вход во дворец. «Мы отступаем на первый подземный». «Принял. Делайте все, на что способны», ответил Артур Хамзин, прикрывающий спину Савельева. Спустя несколько минут поисков Савельев наконец-то отыскал нужную стену, но установку взрывчатки потребовалось две минуты. Укрывшись за стеной, они подорвали заряд. Бухнуло. кирпичная кладка разлетелась по коридору. Савельев, не дожидаясь, пока сядет пыль, проверил место взрыва. Промазали, крикнул он Артуру. Ищем дальше. Матвей Григорьевич, парни долго не продержатся, нужно отступать, осторожно сказал Артур. Забирай бойцов и команду, ответил Савельев. Я один справлюсь. Кивнув, Артур рванул наверх. Сбежав на первый этаж, он и девять бойцов начали бить мутантов. Твари полезли внутрь дворца через окна и двери. 20 человек против сотни мутантов — неравный бой. Прошло около 10 минут. Бойцы ССО и ГРУ переместились на первый подземный этаж, потеряв схватки троих. «Лестницу держите, вниз им не прорваться!» — крикнул Артур. Савельев нашел нужное помещение только после третьего подрыва стены. Поиск занял больше времени, чем он предполагал. Пробравшись в помещение через узкий проход, Матвей светил фонариком. «Твою ж мать!» — громко выругался он. «На многочисленных стеллажах тайного музея особого отдела лежит несметное количество драгоценностей. В основном золото и платина. Кубки, чаши, цепи и часы. Разнообразное оружие, странные формы и предметы совсем непонятного предназначения. Ни хрена себе!» — воскликнул Артур, вошедший следом. «Да здесь целая сокровищница!» «Ищи кусок сломанного клинка», — сказал Матвей. «Что наверху?» «Минус трое. Нам не прорваться назад». «Ищи осколок клинка», — рявкнул Савельев. Зажав в левой руке мощный фонарь, он принялся осметать с полок ненужные предметы. «Стеллаж за стеллажом. Осколок должен быть найден». «Нашел». Артур поднял руку с зажатым ней блестящим обломком. Матвей в два прыжка преодолел разделяющие их расстояние и, зажав фонарь к рту, взял осколок. Одного прикосновения к лезвию оказалось достаточно, чтобы порезаться. «Эф-ох!» улыбнулся Матвей. «Что?» — не понял Артур. Матвей завернул осколок в заранее приготовленную ткань и спрятал специальный продолговатый карман. Взяв фонарик в руки, ответил. «Это он. Больше нам нечего здесь делать. Уходим». До лестницы они добежали за считанные секунды. Бойцы легко сдерживают мутантов, и на лестнице успела образоваться приличная груда мертвых тел. «Все за мной!» — крикнул Матвей, надрывая горло. Матвей оставил запасной выход, ведущий прямо в одну из башен Кремля для критической ситуации. Он не так представлял отход. Терминаторы оказались неспособны сдержать рвущихся крепости тварей. Внутренний двор кишит мутантами зараженными. Группа прорвалась по подземным переходам в башню, а из нее вышла на улицу. Спасительный БМП ждет у арки. Бой пошел не на жизнь, а на смерть. На глазах Матвея одному из бойцов мутантно издыханий сломал шею. Оба свалились замертво. Прорыв удался. Матвей Савельев последним запрыгнул на броню БМП, и машина сорвалась с места. «Ты достал осколок?» — спросил Алексей. «Достал». Матвей отвел взгляд от экрана планшетного компьютера. Белый словно мертвец, с трясущимися руками. «Сколько?» — спросил Алексей. 12, через силу ответил Матвей. «Я так больше не могу, брат. Смерть и боль!» «Терпи. Шухов должен быть в Аркаиме. Сегодня я доберусь до музея и достану третью часть. Попытайся не погибнуть. Докажи, что 12 бойцов умерли не напрасно». Алексей кивнул. «Я не умру. Не имею права». Матвей Савельев выключил связь и отбросил планшет в сторону. «Сегодня он потерял 12 отличных парней. Только восемь человек вернулись назад». Мутанты оказались сильнее, чем Савельев мог представить. Поддержка мощных терминаторов оказалась ничтожно малой перед лицом толпы смертоносных мутировавших тварей. «Я надеюсь, мы справимся», — сказал Матвей в пустоту и позволил сознанию отключиться. Игнат Шухов В заповедник Аркаим мы приехали, когда стемнело. Поселок Александровский и музей заповедника остались немного левее. Помех в лице мутантов не возникло. Машины бросили как можно ближе, но в древний город въезжать не решились. Я до последнего ждал, что, оказавшись на территории Аркаима, со мной начнут происходить странности, но ничего не произошло. «Ничего не чувствуешь?» — с надеждой спросил я Наташу. «Нет», — ответила она. Подошел Максим Орлов. Окинув взглядом заповедник, сказал. «Мы обыскали здесь все. Торчим уже несколько дней в этом районе». Музей осматривали, поинтересовался я. Все осматривали. Тарков дал нам ориентировку поиска. Нужен осколок какого-то странного клинка. В музее его точно нет. Горы и все сооружения смотрели, Тоже ничего странного. За 30 лет, как это место раскопали, люди нашли абсолютно все, что можно. Когда последний раз связывались с Тарковым? Два дня назад получили четкие указания исследовать этот район и дожидаться твоего прибытия. Молчаливый Таров стал рядом со мной. Это странное место, тихо сказал он. Его манера безмятежного спокойствия и безразличия ко всему происходящему удивляет. Никаких эмоций, кроме полного умиротворения. — В чем странное? — спросил я. — Ничего не чувствую. — На всей территории, включая поселок Александровский, нет зараженных, — ответил Таро. — Мутанты придут. Они чувствуют меня. — Не думаю. Это место, оно имеет странную энергетику, словно что-то тяжелое давит на мозг, — объяснил Таро и посмотрел на Наташу. — Ты должна это чувствовать. Она промолчала. «Можешь не пытаться забраться мне в голову, Наталья. Я с легкостью блокирую все твои попытки». Тара сделал несколько шагов вперед и повернулся к нам лицом. «Я не пытаюсь», — виноват, — ответил Наташа. «Максим, удались, пожалуйста», — настойчиво попросил Таро. Слегка поклонившись, Максим Орлов направился к машинам. «Наталья, вас я тоже попрошу покинуть нас», — добавил Таро. «Но...» — я хотел возразить, но Японец остановил мою попытку, поднятую вверх ладонью. «Я настаиваю». «Все будет хорошо», — сказал я Наташа. «Посиди в машине». Таро проводил Наташу взглядом. «Пройдемся?» — спросил он. «Не опасно? Мутанты чувствуют меня и могут нагрянуть в любой момент». «Именно в этом месте мы можем не опасаться их вторжения. Они не почувствуют тебя». «Почему?» — спросил я. «Это место скрыто от них. Своеобразное убежище. Подобных ему всего несколько в мире», — ответил Таро. «Мы пошли к центру древнего города». «Кто ты?» — спросил я. «Таро Судзуки». Фамилия не настоящая. Если тебе это важно, фамилия Судзуки также распространена в Японии, как в России фамилия Иванов. Я глава японского особого отдела. Быть может, тогда вы мне объясните, что происходит. Какова природа вируса и что на самом деле представляет из себя защитная система, которая дала мне способности. Мы дошли до центра древнего города. Когда-то здесь располагалось подобие площади. Времени пощадило древнюю крепость, и теперь от крепости остались лишь руины. Тара сел на землю, подмяв ноги под себя. Я молча уселся напротив. Место силы. Колыбель человеческой цивилизации. Знаешь, насколько стар этот город? Спросил Таро. Несколько тысяч лет. В древностях не силен. Аркаим — колыбель славянской и арийской расы. Именно здесь жили твои предки Игнат. Это место старо, как египетские пирамиды, как Стоунхендж. Примеров много, я не стану перечислять. Таро закрыл глаза. В чем его особенность? Спросил я. Много тысяч лет назад на этом месте стоял величественный город. Один из многих городов гиперборейской цивилизации. Человечество много раз доходило до подобного нашему развитию и каждый раз скатывалось назад, к каменному веку. Помимо гипербореи существовала Атлантида. Ее следов тоже практически не осталось. Еще были Лемурия, Пацифиды, Все они уничтожены. Кто их уничтожил? Тот, кто сейчас уничтожает нас. Каждый раз человечество отбрасывают назад. Примеров, подобных нашему, множество. Конечно, это все только гипотезы, но доказательств очень долгого присутствия людей на этой планете много. Мы были всегда. Цикличное развитие. Программа уничтожения приходит и проводит зачистку. Могу сказать одно. Мы все еще живы, значит, до нашего времени кто-то каждый раз останавливал ее, не давая полностью уничтожить человечество. Я начинаю верить во все эти ваши гипотезы. С каждым разом это все больше походит на правду. Но при чем здесь я? Вернее, нужно поставить вопрос по-другому – Почему именно меня защитная система выбрала носителем? Чем я отличаюсь от множества других людей? Мне это неизвестно, но я много раз задавался этим вопросом. Быть может, выбор делался хаотично, но какая-то определенность в нем присутствует. Ты и Алексей Смирнов друзья. Значит, был какой-то особый критерий. Подобных вам много. Не стоит пытаться найти на это ответы. Выбор сделан. Вы идете. Медленно вслепую, но все равно идете. Тару стал. «Игнат, тебе дали нечеловеческие способности, но ты даже не раскрыл половину их потенциала». «Я силен, и практически непобедим. У меня отличная регенерация. Какой потенциал я должен раскрыть?» — спросил я и тоже поднялся. «Я научу тебя», — прошептал Таро. «Чему меня можно научить? Сражаться с мутантами голыми руками? Я это умею. Стрелять? Никаких проблем. Драться? Тоже неплохо выходит». Я начал злиться, чувствую, что Таро многое не договаривает. «Могу научиться контролировать себя». Злость — не лучшее чувство в бою. Она мешает, притупляет внимание, заставляет делать безрассудные поступки. Ты не сможешь противостоять мутантам, пока не научишься контролировать себя. Таро отошел от меня на несколько метров. Иногда так случается. Осознание приходит, как гром среди ясного неба. Только что ты стоял, не понимая, о чем идет речь, и не зная, что происходит, и вдруг все стало на свои места. Кусочки мозаики сложились в одну картинку. Можно назвать это озарением. Или как-то еще. Но я понял, кто стоит передо мною. Человек по имени Тара Судзуки не тот, за кого себя выдавал. «Ты третий воин», — улыбнулся я. «Браво, Игнат», — Тара поклонился мне. «Ты почувствовал меня?» «Да. Каковы твои задачи? Если я получил от защитной системы уникальные способности для борьбы с мутантами, а Смирнов стал ходячим сервером, то что получил ты?» «Практически ничего. Просто я знаю, что должен помочь вам в достижении поставленных целей. Целей, которые будет очень трудно выполнить». Думаю, ты много не договариваешь. Я расскажу все немного позже. Сегодня примерно в полночь на связь выйдет Алексей Смирнов. Многое станет известно. А пока я предлагаю тренировку. Буду учить тебя контролировать гнев. Похоже, я и вправду начал сходить с ума. На секунду показалось, что я все нереально. Уволенный спецназовец стал частью глубокого замысла и принял себя частью мифической защитной системы. Мой друг, также по странным стечениям обстоятельств, стал ее частью. Не весть откуда взявшийся японец из никому неизвестной организации особый отдел. Все это выглядит нереально. Наташа? Способности читать мысли? Зачем они ей? Погибшие цивилизации, программа тотального уничтожения человечества, вирус, превращающий людей в зомби, а затем дальнейшие мутации. Аркаим, к которому не может подобраться ни одна тварь. Не сплю ли я? Или, может, я умираю, и мое подсознание нарисовало мне все это? Размахнувшись, я со всей силы вылепил себе хлесткую пощечину. В голове зазвенело удара, но ничего не изменилось. «Пытаешься понять, не сошел ли ты с ума?» — спросил Таро. «По-моему, это самое рациональное объяснение всему происходящему», — пробормотал я. «Даже не надейся. Ну что, я готов к обучению?» Таро подошел ко мне практически вплотную. «Каким способом ты будешь обучать меня?» — спросил я. «Через боль», — спокойно ответил Таро. Его спокойствие снова удивило. Он говорил об этом настолько непринужденно, словно способен навредить мне. Я усмехнулся и хотел пошутить, но в следующем мгновении Тара резко выбросил руку вперед и нанес удар костяшками пальцев прямо в солнечное сплетение. Воздух покинул мои легкие с огромной скоростью. Ноги потеряли опору с землей, и я рухнул. В груди зародился маленький огненный шар и начал разрастаться, моментально охватывая все тело. Я закричал и перевернулся на живот. Захотелось вскочить и разорвать японца на части, но тело отказалось слушаться. Неподдельная ярость перемешку с ненавистью затмила сознание. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем вернулся контроль над телом. «Сука!» — закричал я. Встать на ноги оказалось трудно. Каждая нервная клетка кричит от боли и заставляет сознание страдать. Говорят, через боль человек может многому научиться. Не через такую. «Что ты со мной сделал?» — прорычал я. Контроль вернулся частично. Болит все, кажется, даже волосы. Тар Неле улыбнулся и ответил. Всего-навсего задействовал нервное окончание в солнечном сплетении заставил тебя почувствовать радость и жизни. Боль утихла, сменившись неконтролируемой яростью. Если бы я мог видеть свои глаза, то пришел бы в ужас. Захотелось порвать японца на куски, втоптать в землю, похоронить прямо в центре древнего города. Я крикнул, я тебя уничтожу. Между мной и Таро было чуть больше четырех метров. Я преодолел их одним прыжком и обрушил град ударов в то место, где он стоял. Тара словно растворился и возник позади меня. Поясницу пронзила адская боль. Подобное ощущение можно испытать, если в спину воткнут раскаленную шпагу. Я снова оказался на коленях. Пальцы начали царапать каменистую землю, раздирая подушечки в кровь. Японец сел передо мной на корточки. Если бы я мог схватить его, то сломал бы шею легким движением. Твоя сила — ничто. Ты считал себя подготовленным. Это не так. Ты слабый, Игнат. Ты очень слабый. Регенерации и силы не помогут. Когда я смог подняться, то обнаружил Таро, стоящим за спиной. Желание стереть назойливую япошку усилилось многократно. Я ударил ногой, но снова промахнулся. Мышцы стали словно стальными. Удар за ударом обрушивались на Тару, но каким-то способом он постоянно уходит с линии атаки. Его движения размазываются. Пару раз казалось, что я вот-вот достану его, но не выходило. Около минуты Тара танцевал вокруг меня, не нанося ударов, а затем пошел в атаку. Меня никогда так не били. Удары сыпались со всех сторон смертоносный, неуловимый вихрь, в который превратился Таро, кружил вокруг. Я не мог достать его. Все навыки оказались настолько ничтожными в сравнении с его мастерством, что я разозлился еще сильнее, за что мгновенно поплатился. Удар, расправленный ладонью в подбородок, выбросил из меня сознание. Я пришел в себя и понял, что сижу на заднице в том же месте. Тара сидит в метре напротив и медитирует. «Ты можешь себя контролировать», сказал он, не открыв глаз научись отстраняться, действуя на уровне подсознания. Боль – ничто, злость – ничто. Тело само знает, что нужно делать. еще оно знает, что нужно свернуть тебе шею. Я рванул вперед, пытаясь ухватить Тару. Он отпрыгнул назад. Как у него это получается? Оттолкнувшись от земли, я ударил ногой в прыжке и снова свалился на землю. Тару знает способ воздействия на нервное окончание активно использовать его. Быть парализованным – мало приятного. Я каждый раз оказывался на земле, испытывая страшенную боль. Действую на уровне подсознания. Забудь злость, забудь боль. Тело само знает, что ему делать. Эти слова раз за разом звучали из уст Таро. На десятый, на двадцатый или даже на сотый раз я наконец-то смог сделать то, о чем он просил. Сознание перешло на иной уровень. Тело начало действовать самостоятельно. Таро применил технику болевого воздействия, но она не подействовала. Время словно замедлило ход. Я перестал думать. Я стал наблюдателем собственных действий. Чувства ушли, сменившись абсолютным умиротворением. Злость к японцу пропала, но поединок все еще продолжается. Мои регенерации и выносливость начали давать плоды. В движениях Тара промелькнула усталость. В конце концов я достал японца. Странный танец, состоящий из ударов, прыжков, уклонений и захватов закончился. Тара не успела уйти с линии атаки, я чиркнул его носком ботинка по лицу. Этого оказалось достаточно. Японц поднял ладонь, тем самым остановив бой. Секунды я стал прежним, спросил: "Что это было?" "Техника болевого воздействия", ответил Таро. Его дыхание, несмотря на поединок, осталось ровным. Выносливость на достойном уровне. Я подобрал слова и сказал: "Не об этом. Я словно вышел из тела, оно само знало, что нужно делать. Способ полностью раскрыть весь свой потенциал. В такие моменты телом управляет подсознание когда ты думаешь, что автоматически теряешь скорости. Только отстранившись, можно достичь полной концентрации». Уже почти стемнело. Тара посмотрел на солнечные зарево, освещающие вершины холмов, и сказал. «Возвращаемся к машинам. Нам нужно добраться до музея. Сделаем из него временное жилище». «А мутанты?» — спросил я. Тара одарил меня безразличным взглядом и спокойно пошел к машинам. Я последовал за ним. «Тара, сколько тебе лет?» — спросил я. Несмотря на короткие ноги, он довольно быстро ходит. 49. Этого я не ожидал услышать. Воин десятого Дана. Мэйдзин. Великий мастер. Таких людей единицы. Еще утром я думал, что практически неуязвим. Сразив мутанту голыми руками, самостоятельно присвоил себе титул сильнейшего бойца. Но оказалось, что меня может с легкостью побить человек гораздо меньше по размеру, без регенерации, сверхсилы и поразительной выносливости. Я думал, что воины, подобные Тару, легенды. Думал, пока не увидел собственными глазами. И не только увидел, почувствовал. «Не боишься?» — спросила Катя. «Только идиот ничего не боится. Я боюсь. Страхи нужны, чтобы их побеждать», — ответил Алексей. Вооружился он по полной программе. Автомат АШ-12 с тактическим глушителем, штурмовым прицелом и магазином на 20 патронов. Оружие стреляет пулями калибра 12 и 7 мм. Для большей эффективности Алексей нашел особые пули со смещенным центром тяжести. Запасным оружием стали карабин САЙГА-12К с коллиматорным прицелом и заранее снятым прикладом, пистолетовый лок 17 s и, конечно же, нож. Помимо всего, Алексей прихватил с собой несколько гранат и набил разгрузку максимально возможным количеством запасных магазинов. «Видел бы ты себя в зеркале, Леш, улыбнулась Катя. «Как новогодняя елка, только вместо игрушек патрончики». «Патрончики, патрончики», — пробормотал Алексей. «Что тебе говорил?» «Когда ты уйдешь, закрыться в машине и не высовываться до твоего возвращения», — отчеканил Катя. «Верно». Алексей улыбнулся. Его уроки не прошли даром. Катя выполняет все наставления в полной точности. Он знает, что может не вернуться из опасной вылазки, но обратного пути нет. Помощи ждать нет кого. Придется полагаться на удачу, навыки и опыт. Первое самое важное. Удача не всегда благосклонна. Закрыв Катю в машине, Алексей спокойным шагом направился в сторону Байкальского музея. Он не стал соваться к музею на машине, а решил съехать с Байкальского тракта, не доехав до него пары километров. Большой плюс — удаленность музея от крупных городов, которых в этих краях можно пересчитать по пальцам. Первый километр пути Алексей прошел без трудностей. Чудеса начались после. Несколько мутантов атаковали в лесу. Первого Алексей свалил выстрелом в голову. Череп лопнул, словно тухлый арбуз, в который засунули петарду. Второго подстрелить оказалось сложнее. Мутант петлял между деревьев, мешая прицелиться. Короткая очередь успокоила его. Попав в плечо, пуля изменила траекторию и вышла из тела чуть ниже шеи, прихватив с собой кусок позвоночника. С последним мутантом оказалось проще всего. Алексей дождался, когда он приблизится поближе, и выстрелил в живот. Крупнокалиберная пчела, калибра 12,7, вошла в мутант и развратила брюшную полость, превратив печень, почки, мочевой пузырь и кишечник в водородную субстанцию, состоящую из дерьма, мяса и крови. На выходе пуля прихватила кусок таза. «Жесть!» — воскликнул Алексей, разглядывая мутанта почти вплотную. Для эффективности он выстрелил в голову, которая тут же раскрылась, слон цветущей роза. Оставшийся путь до музея Смирнов отмахал легким бегом, изредка постреливая, поспешащим отведать свежего мяса мутантам. «Слишком все гладко, не люблю я этого», — сказал Алексей сам себе. Расстояние 100 метров от леса до музея он преодолел одним рывком. Сходу, открыв дверь, забежал внутрь. Мутант затаился около кассы. Выстрел в тело. Куски мяса и разорванных органов забрызгали кафель. На зачистку музея ушло около двух минут. Помимо семи мутантов, Алексей прикончил около 20 зараженных. «Ну и где мне тебя искать?» Эхо слегка отозвалось от стен. Спустившись в подвал, Алексей принялся тщательно исследовать каждое помещение. На поиски входа в замаскированную комнату потребовалось полчаса. Отыскав лом в подсобных помещениях, он за 10 минут вынес кирпичную кладку и, когда проем стал достаточно большим, влез внутрь. хрена себе музей, да здесь целая сокровищница!» Алексей присвистнул, разглядывая многочисленные стеллажи. На старых железных полках лежат разнообразные предметы непонятного назначения. Ноги из золота. На глаза попался странный пистолет, сделанный из неизвестного материала. Легкий и холодный. Рукоять легла в ладонь, как вылетая. Подсветив фонарем, он отыскал кнопку, выполняющую роль спускового крючка. Направив оружие в стену, нажал на нее. Ничего не произошло. Бросив ненужную штуковину, Алексей занялся поиском осколка. На интуитивном уровне он почувствовал, что вещица находится тут. Нужно только найти ее. Золотые тарелки разнообразные сосуды когда-то принадлежали гиперборейцам. Алексей это знает. Многочисленные находки, которые особо отдел так тщательно упрятал в свои хранилища по всему миру. Тут их сотни. Несколько мечей, сильно попорченных временем, но сохранивших странную форму. Оценив материал, он понял, что сделано они точно не из металла. Осветив пространство мощным фонарем, Алексей принялся обыскивать стеллажи скидывая содержимое на пол. На первом этаже музея что-то упало. Звук навел на нехорошие мысли. Прогнав их, Алексей продолжил поиски. Часы с непонятными обозначениями, странной формы нож, непонятное устройство, отдаленно напоминающее мобильный телефон конца прошлого столетия. все полетело на пол. Осколок. Спутать его с чем-то другим сложно. Блестит, словно только что отполированный. Для полного убеждения Алексей задел лезвие пальцем, из него тут же пошла кровь. Замотав острейший предмет ветошью, он убрал его в заранее приготовленный карман и, развернувшись, направился к выходу из хранилища. Как только луч фонаря осветил узкий проход в стене, в нем как по волшебству, возникла оскалившаяся морда мутанта. Выхватив пистолет из кобуры, Смирнов выпустил пулю в голову твари. На верхних этажах началась шумиха. Закрепив фонарь на автомат, Алексей выбрался из хранилища и направился к лестнице. Два мутанта длинными скачками преодолели пролет и рванули к Алексею. В короткой очереди твари буквально разорвало. Перепрыгнув через еще живых, но уже не опасных мутантов, Он рванул вверх по лестнице. Тварь прыгнула слишком быстро, но Алексей успел среагировать. Пуля вошла в живот и, погуляв по телу, вышла чуть ниже затылка. Смещенный центр тяжести отлично справляется с поставленными задачами. Оставляя полосу из трупов, Алексей почти добрался до выхода. В этот момент в здание ворвались сразу 9 мутантов. Отцепив с пояса гранату, он метнул ее и тут же пожалел об этом. Пришлось отступать в укрытие. Раздался взрыв, на шум которого скоро сбежится очень много тварей. Мутант почти догнал Алексея, когда он был на лестнице. Времени на перезарядку пустого автомата не было, поэтому он выстрелил в голову твари из Саги. 12-й калибр взорвал голову и разбросал ее содержимым по лесенкам. Алексей влетел на второй этаж музея, понимая, что оказался в ловушке. Тут же попытался найти укромное место и забаррикадироваться. На лестнице рванула брошенная граната. Автомат вновь пошел в ход. Алексей занял позицию в конце коридора и принялся отстреливать мутантов, не оставляющих попытки прорваться к нему. «Либо перестреляю всех, либо кончатся патроны», — подумал Алексей. Пять минут он сдерживал натиск тварей. Отстреляв последний магазин, отбросил ненужный автомат и переключился на Сайгу. Возле выхода с лестницы собралась приличная груда мертвых тел. Три запасных магазина для карабина закончились быстро. Алексею показалось, что натиск мутантов ослаб. Метким броском он послал вниз последнюю гранату. Взрыв! Несколько секунд Алексей никто не тревожил, а затем наверх выскочили сразу трое мутантов. Первый умудрился споткнуться от тела мертвого сородича и тут же присоединился к нему. Второго Алексей свалил только с четвертого выстрела. Третьего убить не успел. Несколько пуль попали в тело, но последним прыжком мутант настиг его и сильным ударом отправил в короткий полет. Упав на твердый пол, Алексей на несколько секунд лишился дыхания. Пистолет вылетел из рук и отлетел на несколько метров в сторону. Перевернувшись на живот, он рванул к оружию, но почувствовал, как сильные руки сомкнулись на лодыжке и силой потянули на себя. Мутант навалился на него, но Алексей чудом сумел перевернуться и, выхватив нож со всей дури, воткнул его в висок. Мутант обмяк. Алексей скинул с себя тело. Секундная передышка. Взгляд на лестницу. Алексей застонал. Два мутанта устремились к нему. Не обращая внимания на боль, он рванул к пистолету. Чувствуя, что не успевает, подхватил оружие и практически не целясь, нажал на спуск. Первая тварь приняла смерть, не добежав метра. Вторая просто снесла Алексея. Чувствуя, как ноги отрываются от пола, он не успел испугаться. Сильный удар головой о пол практически лишил сознания. «А ведь я не хотел умирать», — успел подумать Алексей и провалился в беспамятство. Он не увидел двух монголов, как две капли похожих друг на друга, влетевших на этаж следом за мутантами. Тот, что бежал первым, сделал один выстрел и попал твари в затылок именно в тот момент, когда та была готова свернуть Алексею шею. Игнат Шухов Небольшой домик, построенный для персонала музея-заповедника, подошел нам. Несколько просторных комнат, огромный зал, два санузла, большая кухня. Электричество, вода и все прочие блага цивилизации, конечно, отсутствуют. Наши новые спутники уже провели здесь несколько ночей, судя по устроенному беспорядку. Максим Орлов первым вошел в дом и принялся устранять последствия халатного использования жилья. Совсем стемнело. Иран затопил печь и поставил на плиту чайник. За несколько минут домовитый армянин собрал вполне приемлемый по меркам апокалипсиса ужин и, заварив свежий чай, пригласил всех к столу. «Я говорил, что нужно было достать генератор», — сказала Максиму, притая тушенку за обе щеки прямо из банки. «Без света совсем беда». «Без генератора», — качнул голову Иран. В качестве освещения он использовал обычные свечки, заставив ими всю кухню. «Почему мутанты не могут пробраться на территорию Аркаима?» — спросил я. Японец медленно поднял взгляд. Грация движений чувствуется даже в том, как он ест. Плавное, тщательно пережевывая. Проживав, Тара ответил. Вся территория древнего города защищена от вмешательства мутантов и зараженных. Аркаим не утратил древние силы даже спустя много тысячелетий. Даже сейчас я чувствую ее угрозную мощь. — А я вот не верю во все это, — воскликнул Максим Орлов. — Не может какой-то предмет быть живым. — А меч? — спросил Яран. — Его скрытые угрозы чувствуются, когда берешь в руки. Или ты не согласишься? — Меч старый. Я знаю, что из-за него убили много людей, поэтому мне кажется, что он опасен. Но он не одушевлен. Это всего лишь кусок отлично изготовленной стали. Максим доел тушенку и принялся за гречку с тефтелями из сухпайка. Даже неодушевленные предметы живут. Живут особенной, не такой, как мы, жизнью. Аркаим видел многое, он пережил не одну волну человеческих цивилизаций и все еще живет. «Как ты думаешь, почему до апокалипсиса люди толпами посещали это место?» – спросил Яран. «Ради впечатлений. Туристов манит все новое и малоизученное. В количестве поглощаемой еды Максим стал рекордсменом среди присутствующих. Духовная мощь этого места не исчезла. Древняя словно магнитом притягивал к себе многочисленных посетителей. Каждый на интуитивном уровне стремился прикоснуться к особой энергии, излучаемой городом. Почувствовать силу древних знаний и возможности наших предков. Яран нахмурился. Поправил самого себя. Ваших предков. Я показал большой палец. Спасибо. Армянин слегка возгордился. — Я и сейчас чувствую его, — прошептала Наташа. «Кого — Кого? — удивился Максим. — Город. — ответил за Наташу Таро. — Я тоже чувствую его. Легкое давление на психику. — Игнат, разве ты не ощущаешь? Все посмотрели на меня. Пожав плечами, я ответил. — Ничего не чувствую. Быть может, все эти информационные поля, психические состояния, астралы, менталы — не мое? Я солдат. Мое предназначение — убивать мутантов. — Ты не прав, Игнат, — качнул головой Таро. — Твое умение убивать мутантов слабы. Нужно обучаться. Завтра утром мы начнем вторую тренировку. «Двумя руками за!» — улыбнулся я. Рад научиться новому у великого мастера. Мы расположились в одной из комнат домика. Из двух деревянных кроватей, сдвинутых вместе, получилась вполне сносное двухспальная. Отдохнуть как следует не получилось. Тишину разорвал протяжный рык. Я вскочил и схватил пистолет. «Мутанты!» — Наташа испуганно посмотрела в окно. «Возможно», — Таро говорил, что доступ к ракаиму для них закрыт. Я подошел к окну. Луна отлично освещает улицу, но понять место, из которого исходит звук, не представляется возможным. Пойду проверю. В любом случае не выходи из комнаты, сказал я. Наташа кивнула. Следом за мной в коридор вышли Максим и Яран, оба с автоматами в руках. «Где Таро?» – спросил я. «На улице. Он сказал нам ждать здесь», – ответил Яран. «Значит, ждите», – сказал я и вышел на улицу. Таро залез на крышу броневика. На спине катана, на поясе пистолет-пулемет. Крик раздался снова, словно кто-то взвыл от отчаяния. «Кто это?» — спросил я. «Скорее всего, мутант», — ответил Таро. «Звук идет оттуда». Он показал рукой в сторону поселка Александровский. «Но ты говорил...» Таро перебил меня. «Что я говорил? Если бы мутанты могли попасть на территорию Аркаима, то уже были бы здесь. Мы в безопасной зоне». Легким толчком он оторвался от броневика и спрыгнул на землю. «Сходим посмотрим?» — спросил я. «Так пойдешь?» Когда стемнело, температура упала до нуля, обещая легкий заморозок к утру. Из одежды на мне только штаны и ботинки. Не замерзну. Могу разгуливать в таком виде несколько часов. Мы пересекли небольшой холм и вышли к реке. Мутант стоит недалеко от берега. Я увидел его раньше, чем почувствовал. Привычного чувства тревоги не возникло. Лишь легкая раздраженность. Ощущения начали усиливаться, когда мы приблизились к твари практически вплотную. Только несколько метров отделяют нас от грозной машины для убийств. Поистине выдающийся экземпляр. Рост под 2 метра, широченный в плечах, вес не меньше 150 кг, мощно развитая мускулатура. Лицо сильно изуродовано шрамами, от чего мутант выглядит еще более устрашающе. Полное отсутствие одежды. «Ну привет!» — улыбнулся я, с трудом подавляя желание убить. Мутант начал рвать и метать. Зарычал с неистовой силой. Упал на колени и стал царапать сухую траву, вырывая ее вместе с клочками земли. «Невидимая стена не позволяет добраться до меня. Он злится, но не может ничего сделать». «Хорошенький экземпляр», — сказал я. Тара кивнул. «Да, мы называем их альфа-мутантами. Классовое различие на лицо. Слишком сильный, слишком быстрый. Отличная регенерация. Раны заживают на глазах». «Такой убил Таркова. Он не сможет пересечь невидимую черту?» «Нет, он бы давно это сделал. Японец явно чем-то озадачен. Он чувствует тебя, Игнат». Скоро здесь будет много мутантов. и Эти твари развиваются на глазах. Скоро будет сложно сдерживать их. Убить его? Я направил ствол пистолета в голову мутанту. Он зарычал. Сделал шаг, но невидимая преграда остановила его. Руки обхватили голову. Раздался истошный вопль, полный боли и страдания. Секунда, и мутант отпрыгнул назад. «Постой, Гнат!» Таро поднял ладонь. «Кажется, что-то воздействует на него, заставляет страдать, чувствует сильную боль». Город не дает ему пробраться внутрь, воздействуя на мозг. «Быть может, это не город?» Я пустил пистолет. «Что-нибудь под землей? Древняя установка или предмет?» «Все возможно», — кивнул Тару. «Нужно провести эксперимент. Попробовать насильно втянуть мутанта внутренней видимой границы». «Хорошая идея», — согласился я. «Каким способом ты предлагаешь это сделать?» «Накинем петлю на шею и втянем ее внутрь». «Хорошо, но для начала я прострелю ему колени». Таро ушел за веревкой. Я остался ждать и принялся наблюдать за повадками мутанта. Он прекратил метаться страны в сторону. Встал напротив меня и впал в ступор. Я спросил, «Ну что, обезьяна мутировавшая, не можешь достать меня?» Мутант тихо зарычал, но остался стоять на месте. Пошарив рукой в траве, я отыскал небольшой камушек. Не вставая, швырнул его со всей силой. Попал прямо в голову. Мутант оскалился. Слегка присев, приготовился к прыжку, но не решился. «Хочешь меня сожрать?» — усмехнулся я. Так вот он я. Давай, не стой столбом. Мне тебя пристрелить хочется не меньше. Желание выпустить мутанту мозги не пропадает ни на секунду, но мне удается контролировать его. Слепая ярость больше не затмевает сознание. Я научился контролировать ее. Хотя, может, всему виной странная особенность Аркаима. Как всегда, вопросов очень много, а ответов практически нет. Будь с нами Тарас Марченко, то он бы точно сумел назвать несколько десятков гипотез. Объясняющих ситуацию, а потом бы донимал Руслана Урвачева своими измышлениями. С каким людям придется погибнуть, прежде чем мы остановим программу уничтожения? И вообще, сможем ли мы ее остановить? Тара подошел бесшумно. Начнем? спросил он. Пожалуй. Мы сделали на конце веревки самозатягивающуюся петлю, и Тара с первого раза набросила ее на голову мутанту. Рывок и шея твари затянута. Мутант среагировал мгновенно. Схватив веревку, силой дернул ее на себя, но Тара ржал ладони, отчего несколько метров крепкой веревки перекочевало к нему. Мутант попытался порвать ненавистную петлю, но только сильнее затянул ее. Я прицелился и выстрелил в колено. Мутант, потеряв опору, упал на корточки, но тут же попытался встать и схлопотал пулю во вторую ногу. Мы схватились за веревку и силой втянули мутанту за невидимую границу. Зрелище получилось жуткое. Мутант извивался, словно брошенный на угли змея. Руки и ноги царапали землю, вырывая ее клочками. Веревка крепко перетянула горло, лишив его воздуха, поэтому он не смог издать ни звука. Несколько раз мутант пытался вскочить, но перебитые ноги не давали этого сделать. В определенный момент он перестал царапать землю. Разорванные до костей пальцы переместились на голову и начали уродовать лицо. Царапая отрывая кожу, мутант содрал себе скальп, частично оголив поврежденный череп. В ход пошли глаза. Он выдавил их большими пальцами и принялся стучать кулаками по голове. «Пристрелить его?» — спросил я. «Не надо», — спокойно ответил японец, словно для него зрелище было привычным. «Хочу узнать, сможет ли он убить себя». Раскрыв рот, мутант схватился двумя руками за нижнюю челюсть и силой выдрал ее. Кровь брызнула на грудь. Все кончилось мгновенно. Взявшись двумя руками за изувеченную голову, мутант резко перекрутил ее. Треск ломающихся позвонков и тело, несколько раз дернувшись, застыло в неестественной позе. «Самоубийство?» — пробормотал я. Что-то воздействовало на его мозг, вызывало сильнейшую боль. Он пытался добраться до мозга, вытащить его, — сказал Таро. «Придут еще, можно повторить, только сначала отрубим руки и посмотрим, сможет ли он убить себя». «Не стоит. Этого было достаточно. Отцепляй веревку. Возвращаемся в лагерь». Вернувшись, я рассказал Наташе о случившемся, без приукрашивания ярких подробностей самостязания. Она слушала, не проявляя интереса. В последнее время Наташа стала слишком задумчивой. Я попытался узнать причины, но получил невнятный ответ. После короткого диалога она легла спать, сославшись на усталость, а я уселся с планшетом у окна и попытался дозвониться до Смирнова. Он не ответил. До полуночи осталось чуть меньше часа. Если верить словам Тару, Смирнов сам свяжется со мной. Сон подкрался незаметно. Я проснулся от вибрации планшета. На экране светится белая надпись на черном фоне Алексей Смирнов. Четыре минуты первого. Тара не солгал. Поднявшись, я осторожно вышел из комнаты и устроился на диване. Принял звонок. Привет, дружище, воскликнул Алексей. Подсветка лица светодиодами включилась автоматически. Смирнов в ней не нуждается. Находится в хорошо освещенном помещении. Половина его лица занимает синяк бурого цвета. На лбу, чуть выше правого глаза, глубокая царапина. Нос распухший явно сломанный. «Челюсть подбери», — буркнул Алексей. «Кто тебя так?» — спросил я. «А ты как думаешь? Мутанты? Еле отбился. В одиночку прорывался к Байкальскому музею. Хрен поверишь, но я достал второй обломок. Нашел в Если бы. Организация, о которой ты говорил, тот особый отдел, он реален. Я нашел один из их засекреченных музеев. Конечно, без взрывчатки не обошлось». Смирнов исчез с экрана, но через несколько секунд возник вновь, держа в руках два осколка. При отступлении я почти сдох. Помощь пришла внезапно. Два бешеных монгола помогли мне. Что за монголы, удивился я. Алексею досталось сильно. Постоянно разминает распухшую челюсть. Видно, что говорит через силу. Особый отдел Монголии. Алексей выждал паузу, а затем спросил. Смотрю, ты не удивлен? Я кивнул. Знал, что тебе помогут. Мой рассказ занял почти час. Алексею услышанное не понравилось. Когда я закончил, он сказал. «Хреново ты, Игнат. Хочешь услышать новое? Моя база данных...» — Алексей тихонько постучал по голове. «Сегодня обновилась. Теперь я знаю, что нам нужно делать». Тара возник из темноты в метре от меня. Я не вздрогнул, на мимолетный приступ паники успел промелькнуть в голове. Он молча сел рядом, не попав в камеру. «Я начну издалека, с самого начала. С последней волны человечества. Волны, предшествующей нам». Много тысячелетий назад, не скажу сколько, да и неважно это, люди уже достигали подобного развития. Были технологии, города, войны, религии, все как у нас. Немного в другой интерпретации, но в целом все походило на наш привычный мир. Вернее, наш мир похож на своего предшественника. Это неизвестно, сказал я. Тарков говорил о многочисленных цивилизациях, предшествующих нам. Можешь рассказать о них более подробно? А я что делаю? Алексей состряпал недовольную физиономию. «Не перебивай меня, Игнат, а лучше скажи, тебе знакомы Гиперборея и Атлантида?» Я кивнул. Алексей продолжил. «Эти два великих государства правили на нашей планете много тысячелетий назад. Если сравнивать с нами, то альтернативой будут СССР и США во время Холодной войны. У них было все, Но потом пришел апокалипсис и уничтожил, профильтровал человечество. Отбросил цивилизацию в каменный век». «Каким он был?» «Да хрен его знает, Шухов, тебе это важно. Может мне еще про религию гиперборейцев рассказать?» Алексей нервничает. Скорее всего, он получил сильное сотрясение. Разговор доставляет сильный дискомфорт. Хочется покоя. «Про религию рассказывать не надо, у нас ее хватает», — пробормотал я. «Хочешь, расскажу одну историю? Историю о том, как возник миф о драконах». Я кивнул. «Когда человечество погибло, нашлись бравые ребята. Такие же, как мы. Они остановили апокалипсис и дали людям очередной шанс. Мир выжил. Скатился в каменный век, но снова начал развиваться». Всего несколько поколений большинство забыло накопленные веками знания. В ход снова пошли копья, возникли племена, первобытное общество, начались войны. Люди так устроены, им нужно кого-то убивать. Появились воинствующие друг с другом племена. Но остались и те, кто все еще умел использовать оставленные великой цивилизацией технологии. Вертолеты и самолеты, хотя назывались они по-другому. Люди поднимали уцелевшую рабочую технику в воздух и били первобытных сородичей. «Ты можешь представить, какой ужас наводил стреляющий ракетами вертолет на первобытного папуаса с копьем? «Для них летающие стальные громадины должны были казаться живыми», — ответил я. «Именно!» — Алексей хлопнул в ладоши. Потом, конечно, все окончательно сдохло, но предания остались. Они передавались из уст в уста, царапались на скалах, писались на папирусе и по списку. Так появились легенды о драконах. Все просто, как видишь. Получается, все веры и суеверия основаны на реальных событиях? спросил я. Все не все, но многие. До и Атлантиды было много цивилизаций, но все они уничтожены. Ты упоминал о бравых ребятах, которые смогли остановить апокалипсис. Мы сможем? Попытаемся. Нам нужно собрать гребаный меч, найти командный центр и перезагрузить защитную систему, чтобы уничтожить программу уничтожения. Так просто, удивился я патриотическую музыку включить и повторить то же самое, но более эпичным тоном? — рявкнул Алексей. — Игнат, у меня все тело болит, словно по нему катком проехали. Башка трещит, как после бомбежки. Я хочу рухнуть в кровати и умереть. Еще пару минут тебе выделю, но потом отбой. Я понимающе кивнул. Подумав, спросил. — Какова природа программы уничтожения? Как она работает? Что за командный центр? — Тебе это обязательно знать. Через несколько дней я приеду в Аркаим. Постараюсь разложить все по полочкам. Матвей тоже приедет. Он сумел добыть третий осколок. «Одного не пойму. Зачем нам этот меч?» спросил я. «Меч — это ключ. Что он открывает, я пока не знаю. Ты сейчас в Аркаиме, и у меня для тебя задание. Ты должен забраться в город». «В какой город?» «В Аркаим. Это не проблема. Хоть прямо сейчас туда пойду», — сказал я. «Город под землей. Наверху только остатки поселения наших далеких предков. То, что нам нужно, сокрыто под толщами породы. Ты должен отыскать его. Копай, взрывай, но найди». «Когда я вернусь, вход должен быть открыт. Тебе все понятно?» «Ни хрена мне непонятно», — отмахнулся я. «Ну вот и славно», — усталым движением Алексей выключил видеосвязь. «Красавчик, ничего не скажешь», — шептал сказал я. «Он объяснил самое основное. Сомневаюсь, что твоему другу известно гораздо больше», — сказал Таро. «Насчет подземного города что-то подобное я предполагал. Завтра мы начнем поиски. А сейчас иди и ложись спать». Утро не задалось с самого начала. Проснувшись в шесть, я бесшумно прошел на кухню и позавтракал. Пока открывал банку тушенки, умудрился отпластать кусок пальца. Выругавшись, перевязал его найденным в аптечке лекопластырем. На улице обнаружил медитирующую Тару. Спал ли он? Пока шел до него, умудрился споткнуться и, словно пьяница, расстелиться на грунтовом покрытии. Выругавшись и отряхнувшись, пошел к машине. Таро тревожить не стал. Захотелось навести порядок в бронекапсуле и почистить недавно использовавшееся оружие. Забравшись в бронекапсулу, тут же приложился головой о низкий, сделанный из железа потолок. Получилась приличная шишка в районе затылка. Звенел так, словно забрался в церковный колокол. Конечно, все быстро заживет. К обеду на пальце от пореза не останется и следа, а гематома на голове рассосется. Но приятного все равно мало, чувствительность к боли, к сожалению, не изменилась. Что ты бурчишь, как бабка на базаре? Тара бесшумно возник у дверей бронекапсулы. «Плохой день, вернее, утро», — пробубнил я. Подняв ящик с патронами, переставил ее в угол и умудрился прижать порезанный палец. Взвыл. «Да что, блин, такое-то?» Пнув ногой мешающий пулемет, я сделал шаг к выходу, но зацепился ногой за разложенное боковое сиденье и выпал на улицу, слономешок мешок с картошкой, при этом болезненно приложившись плечом об землю. «Странный ты, Игнат», — сказал Тару, присев рядом со мной. «Вбил в свою голову невезение и теперь страдаешь». «Да!» — я поднялся с земли отряхнулся. «В чем странный?» «Да во всем. Ты единственный человек, который получил сверхспособности. Так сказать, ты один на весь мир, как королева Англии!» Тар улыбнулся. «Впервые за все время». «Шутишь?» — буркнул я. «А что такого? Я ведь тоже человек?» «Ничего. Тренироваться будем?» Не ответив, Таро ударил меня ногой в грудь. Среагировав, я поставил блок. Удар за ударом посыпались следом. Я уклонялся, отбивал, уходил, но в итоге схлопотал хлесткую пощечину и свалился на землю. «Ты не концентрируешься», — сказал Таро. «Пытаешься думать, продумываешь действия». «Могу психануть, у меня это отлично выходит», — ответил я, поднимаясь с земли. «Психовать не нужно. Пусть подсознание контролирует твои движения на уровне инстинктов». Таро продолжил избиение. «Спустя 10 минут танцев на грунтовке мне удалось достичь нужной концентрации. Я словно лишился контроля. Тело перешло к самостоятельным действиям. Злость и ненависть, разгорающиеся в сознании, уступили место полному хладнокровию. Тара начал проигрывать. В конце концов, я влепил ему ногой в грудь. Отлетев на полтора метра в сторону, он остановил бой. «Ты как?» Я подал Тару руку и помог встать. «Нормально. Не молодой уже. Ты быстро учишься, мне это нравится». Тара потер ушибленную грудь. «Будь на месте меня кто-то другой, без переломов ребер не обошлось бы. Думаю, еще несколько тренировок, и ты научишься вызывать нужное состояние усилием воли». «Надеюсь, что так и будет», — кивнул я. «Не хочешь еще одну тренировку?» — спросил Таро. «Научу тебя, азам, кэндо». «С катаны? удивленно спросил я. «Нет, с катаны опасно. У меня есть два отличных тренировочных меча. Правда, для тебя катана маловато. С твоей силой можно махать двуручным мечом. Но просто махать и мастерски владеть — разные вещи, поэтому мы ограничимся тренировочными катанами». Таро подошел к машине и извлёк два клинка. Проверив лезвие рукой, я убедился в его полной безопасности. Тренировочная катана весом около полутора килограммов показалась не игрушечной. Попробуй просто коснуться меня. Не пытайся убить, порезать или еще что-то. Если сможешь коснуться, я подарю тебе свой настоящий меч. Таро устало поклонился. Я поклонился в ответ и перешел к действиям. Ударил максимально быстро, но Тара играючи ушел с линии атаки, а лезвие его меча оказалось у меня на шее. Секунды я снова пошел в атаку. Рубил, колол, махал, прыгал, пытался уклониться, но все было бесполезно. Тара словно знал, что я собираюсь сделать, и каждый раз оказывался немного быстрее. Сперва он жалел меня, но потом начал наносить болезненные удары тупым клинком, перебивая мышцы. В конце концов, я настолько разошелся, пытаясь достать у японца, что умудрился сломать тренировочную катану. «С твоей силой тебе только рельсу можно доверить», — Таро поднял с земли обломок меча. «Сталь плохая», — сказал я, пожав плечами. «Это тренировочный меч». «Был», — Тара забрал у меня второй обломок. «Ты как медведь, Игнат. Силы у тебя много, слишком много. Научить бы тебя ею пользоваться». Поиски подземного города начались в 9 утра. Работали парми, Я с Яраном, Таро с Максимом. Прошерстили все возможные места, но так ничего не нашли. К 12 часам вернулись обратно. Наташа приготовила на печи обед. В пятером мы сели за стол и приступили к трапезе. «Думаю, что археологи не дураки. Будь здесь на самом деле скрытый подземный город, они нашли бы его», — сказал Максим. «Может, они не там искали?» — возразил Яран. Или не искали совсем. Аркаим раскопали в конце 80-х, как мне помнится. Тогда об этом еще несколько лет умалчивали. В 87-м, уточнил я. Если Алексей Смирнов сказал, что подземный город существует, то он точно существует, сказал Таро. В любом случае, мы будем продолжать поиски до приезда Алексея. Никто не возразил. Я задал вопросы. Таро, интересно твое мнение. Что думаешь по поводу возникновения апокалипсиса? Зачем нас пытаются уничтожить? И зачем уничтожили предыдущие цивилизации? Таар отложил вилку в сторону и, проживав, заговорил. Многочисленные факты указывают на то, что когда Гиперборея и Атлантида погибли, незадолго до этого они развязали войну. Возможно, это была страшная война. Никто не знает, какими технологиями они владели. Но есть свидетельство, что эта война велась с применением ядерного оружия, а возможно, чего-то более разрушительного. Моя личная гипотеза – программа уничтожения срабатывает, когда человечество переступает определенный порог и наносит страшенный вред планете. Это можно принять во внимание, кивнул Иран. Но тогда чем ты объяснишь наш апокалипсис? Мы не начинали ядерной войны и не наносили планете большого вреда. Я не согласен с тобой, Иран, сказал Таро. Мы сильно навредили своей планете за последние сто лет. Ресурсы нефти и газа практически истощены. Леса вырубаются огромными площадями. От этого страдают реки, животные. Озоновый слой нарушен. Загрязнение мирового океана критическое. Постоянные взрывы на ядерных полигонах, последствия которых мы так и не знаем. Я могу долго перечислять вред, принесенный нами. Он прав, — согласился Максим. Возьми хотя бы обычный лес возле любого из городов. Мы все засрали. Засрали, мягко сказано, — добавил я. Порог допустимого вмешательства, — выдал Яран. Все посмотрели на него. Порог допустимого вмешательства, сокращенно ПДВ. Мы превысили его. Кто-то более могущественный установил этот порог, чтобы мы не могли полностью истощить планету и превратить ее в безжизненную пустыню. Программа уничтожения срабатывает каждый раз, когда люди превышают ПДВ. Мы превысили, нас пустили в расход. «Да ты просто гений, Яран!» — воскликнул Максим и силой хлопнул ладонью по столу. «Возьми пистолет, выйди, застрелись!» Яран нахмурился. «Неудачная шутка, Максим», — сказал я. Он не успокоился. «Вот скажите мне, почему вирус не уничтожил все человечество? Почему все эти мутанты бегают по планете и охотятся за нами? Проще было укокошить всех сразу. Нет людей — нет проблемы. «Природа восстановится, и все будет ништяк». «Нам дают второй шанс», — продолжил рассуждать Иран. «Вернее, не второй, а очередной. Черное и белое. Добро и зло. Быть может, создатель специально так задумал. Все-таки мы единственный разумный вид на этой планете. Если до этого человечество выживало, значит, и мы должны выжить». «Насчет единственного разумного вида я не согласен». Максиму явно хотелось спорить. «Хватит». Тару поднял ладонь. «Спорить можно бесконечно долго». Вижу, все наелись. Можем продолжить поиски». Встав из-за стола, мы поблагодарили Наташу за вкусный обед и отправились продолжать поиски неизвестного подземного города. Начались середины Аркаима и постепенно перемещались к границам. Три часа бесполезной возни не принесли результатов. «Я предлагаю взорвать все к чертовой матери», — воскликнул Максим, присев на сухую траву. «Взорвать Аркаим?» — спросил Иран. «Нет, блин, тебя взорвать», — нервно отмахнулся Максим. «Взорвать пока рано». Таро сел, поджав ноги под себя. «Мы забыли про зараженных», — Максим прыжком вскочил на ноги. «Схожу к границе, погляжу, сколько там мутантов собралось». «Сходи», — согласился Тару. Я проводил взглядом удаляющуюся в сторону домика Максима и опустился на траву рядом с Тару. Спросил. «Иголку в стогу сена и то проще найти, чем вход в подземный город. Как думаешь, Тару, его построили гиперборейцы?» «Маловероятно, скорее всего, более старшей цивилизации». «Получается, что если Гиперборея и Атлантида существовали до нас, то должны были быть те, кто существовал до них». «Я правильно мыслю?» — спросил Геран. «Правильно. Человеческие следы встречались даже во время существования динозавров, если верить археологическим находкам», — ответил Таро. «Когда должна быть первая цивилизация? Может быть, самые первые люди построили этот город? Или совсем не люди, а тот, кто нас создал?» — выдал Геран. «Возможно, и такое, но мы вряд ли об этом узнаем». Таро поднялся с земли. «Игнат, ты что думаешь?» «Думаю, что нужно принять предложение Максимова внимания», — ответил я. «Искать можно очень долго и бесполезно. Копать Аркаим при помощи экскаваторов тоже не очень хорошая затея. Самым верным способом будет заложить взрывчатку и подорвать». «Предлагаешь взрывать?» — нахмурился Иран. «Предлагаю», — кивнул я. «Но это один из самых значимых археологических объектов России», — возмутился Иран. «И что? Кому он будет нужен, когда на Земле останутся только мутанты и зараженные?» — спросил я. «Игнат прав». «Нужно взрывать, Аркаим. Выкопаем яму поглубже. Заложим заряд. Зароем обратно и подорвем», — сказал Таро. «И что? Чтобы создать хороший взрыв, нужно очень много взрывчатки. А у нас, кроме гранаты и РПО, шмель ничего нет», — возмутился Иран. «У меня есть ящик со взрывчаткой», — спокойно сказал я. «Тротил?» — удивился Иран. «Лучше. Гексоген. Около 20 килограммов». Иран присвистнул. «Зачем ты возишь в машине такое количество взрывчатого вещества?» — поинтересовался Таро. «На всякий случай». Стоит себе аккуратненько в уголочке не мешает. Есть еще пластит, но с гексогеном он так себе. Разговор прервал, прибежавший обратно Максим. Там около трехсот мутантов, с выдал он. Да ладно, воскликнул Яран. Я тебе что, врать буду? Разозлился Максим. Не верите, сами сходите, посмотрите. Верим, успокоил его Таро, что не делают. Да ни хрена не делают, просто стоят и ждут. Что будем делать? спросил я. Можно ничего не делать, Максим. «Ты у нас спец по взрывчатке, тебе организовывать подрыв Аркаима», — сказал Таро. все таки решили взрывать», — оживился Максим. «Это правильно. Я люблю взрывать. Вот только взрывчатки у нас тю-тю». Таро сказал. «Взрывчатка есть. 20 килограмм гексогена». «Тогда другое дело. Дайте мне пару-тройку часов, и Аркаима не останется камня на камне», — радостно воскликнул Максим. Управиться за пару часов не вышло. Закладывать сделанную Максимом бомбу на глубину около двух метров не было смысла потому что в таком случае взрыв не создаст нужного сейсмического эффекта. Решено было пригнать гидравлическую бурильную установку. На поиски буровой установки отправились Иеран и Максим. От нечего делать, я до 10 вечера слонялся по территории Аркаима и исследуя древнее поселение. В конце концов я вернулся к внедорожнику и, вооружившись винторезом и запасом патронов, отправился к реке. Мутанты почувствовали мое приближение и начали суетиться. Несколько попытались прорваться за невидимую преграду, но, получив приятные ощущения, отступили. Выбрав позицию поудобнее, я начал методично расстреливать мутантов, стараясь бить по самым крупным. Смерть сородичей никак не сказалась на общем состоянии мутантов. Они не обратили внимания на то, что их ряды пустеют. Примерно на сотом выстреле я увидел вдалеке свет фар двух приближающихся машин. Бросив бесполезное занятие, вернулся к домику. На бурение и закладывание бомбы ушло почти два часа. Буровую установку на базе Урала мы так и оставили стоять неподалеку от места намечающегося взрыва. Всем, включая Таро, было интересно, что выйдет из глупой затеи. «Взрывать?» — спросил Максим, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Взрывай!» — кивнул я. Максим нажал кнопку на дистанционном взрывателе. Раздался легкий толчок и послышался глухой звук взрыва. Вместе закладки бомбы в небо взметнулся небольшой столб дыма и пыли. «И все?» — разочарованно спросил Яран. «А ты хотел увидеть что-то другое?» — поинтересовался Максим. «Да. Где тонны поднятый воздух земли, безумная сейсмическая активность, дрожь в ногах, ударная волна, изувеченный остров буровой?» — спросил Яран с явным удовлетворением в голосе. «Мы закопали 20 килограммов гексогена на глубину 7 метров. Породы здесь твердые. Хотите красивый бабах? Тащите 5-6 тонн тротила, и я устрою тотальное уничтожение Аркаима», — гордо сообщил Максим. «Похоже, можно ложиться спать», — устало сказал я. Тара неслышно добавил. Завтра поедем искать взрывчатку. Думаю, в Магнитогорске мы точно найдем ее. «Надеюсь, что нас не сожрут толпы кровожадных мутантов», подметил Яран. Когда я зашел в комнату, Наташа уже спала. Раздевшись, осторожно лег рядом и обнял ее. Мысли о предстоящей вылазке в кишащие мутантами зараженными Магнитогорск удалось прогнать. Спустя несколько минут я благополучно уснул. Проснулся от легкого стука в дверь, взглянул на время на планшете «пять утра». Натянув штаны и ботинки, осторожно прошел по скрипящим половицам и выскользнул за дверь. «Ты чего не спишь?» — шептом спросил я молча стоящего у выхода из дома Таро. «Пойдем, кое-что покажу», — ответил он. Улица встретила утренней прохладой. Не меньше минус трех. В заморозок заморозах пришел с ровно в сутки. Легкий ветерок, как рукой, снял остатки сна. Я поежился. «Зайди, одень что-нибудь», — сказал Таро. Я покачал головой. Нужно всего навсе разогреться, и можно спокойно разгуливать с голым торсом несколько часов без вреда для здоровья. Хотя, возможно, с такой высокой регенерацией я вообще не могу простудиться. «Не видишь ничего необычного?» — спросил Таро. На небе нет ни одной тучки, поэтому растущая луна неплохо освещает территорию. Два внедорожника, разнообразные постройки. Аркаим отлично просматривается. Ничего необычного я не увидел. «Смотри внимательней». Я в очередной раз пробежался взглядом по всему, что находилось в зоне видимости. Буровая. Ее нет. Куда делась буровая? — озадаченно спросил я. А ты как думаешь? — поинтересовался Тару. Если кто-нибудь умудрился запустить буровую среди ночи, то шум работающего дизеля мы услышали бы наверняка. Значит, она либо исчезла, что, конечно, невозможно, либо провалилась под землю. Ты ходил туда? — спросил я. Таро кивнул. — Ну и что там? Грунт радиусом около 15 метров просел. Как раз под буровой, — рассказал Тару. Глубоко просел. Метров 30-40. «Я хочу увидеть это!» Прихватив из машины мощный фонарь, мы отправились к месту взрыва. Ничего себе дыра! Я нервно прикусил губу. На том месте, где стояла буровая, зияет провал идеально круглой формы. Буровая такая и осталась на колесах, не перевернувшись при падении. Тщательно обследовав лучом стены провал, я нашел узкий проход, который, скорее всего, засыпал просевшей породой. «Будем спускаться?» – спросил я. «Лучше утром, когда рассветет», – ответил Таро. Нужно альпинистское снаряжение, а у нас его нет». Словно угадав мои мысли, он добавил «На веревке не советую. Иди спи. Думать будем с рассветом». «Может, лучше потренируемся?» — спросил я, зная, что уснуть не получится. Уговорил. Тренировка началась как обычно. Тарас снова избил меня. К спуску готовились тщательно. Решили идти втроем, оставив Максима Орлова охранять Наташу. Исключать возможность появления мародеров не стали даже в условиях шастающих повсюду мутантов. Каждый член группы получил от тара навороченную японскую рацию, которая, по его словам, может работать даже на глубине в сотню метров под землей. Защитные костюмы и оружие тоже не обошли стороной. Мало ли что может встретиться под землей. Подстраховываться нужно всегда. Вниз спустились по очереди. Я пошел первым, Таро вторым, Яран, соответственно, третьим. Опустившись ногами на просевший на все еще твердый грунт рядом с буровой, я включил фонарь и направился к частично заваленному проходу. Взор открылся большой коридор высотой не меньше пяти метров с идеальными стенами. Кто-то тщательно обработал сплошную скальную породу, вырубив аркообразный проход, уходящий вглубь. На расстоянии 50 метров свет фонаря уперся в стену, тем самым показав, что коридор сворачивает. Тара опустился на землю в нескольких метрах от меня и сразу отщелкнул карабин. Только он не захотел натягивать на себя универсальный костюм Кобра, отдав предпочтение японскому с длинным и незапоминающимся названием. Увеличилась нагрузка на психику. Мой мозг словно сдавливает со всех сторон невидимой ладони. Игна, что-нибудь чувствуешь?» — спросил Тару. Прислушавшись к ощущениям, я не нашел ничего особенного, если не считать льющийся через край любопытства ко всему новому и неизведанному. «Ничего не чувствую», — ответил я. «Хочешь сказать, что излучение, или как там его назвать, действует на тебя?» «Да, и у меня сразу возникла интересная гипотеза», — ответил он. Я с интересом взглянул на японца. «Что, если твоя неконтролируемая агрессия и прочие странности — это намеренное воздействие защитной системы на твою психику, чтобы перестроить тебя для устойчивости к излучению аркаима? Возможно, дальше воздействие станет настолько сильным, что я не смогу пройти», — предположил Таро. Я хотел ответить, но в этот момент Яран закончил спуск. Плюхнувшись на землю, он упал на колени, скинув шлем, начал блевать. «Похоже, моя гипотеза имеет место быть», — озадаченно пробормотал Таро. «Яран, ты как?» — спросил я. Что-то голова кружится и тошнит безбожно. «Пару минут, парни, вы спускайтесь, а я догоню», — ответил он. Тар, я вниз. Останься с Яраном. Станет лучше, догоните меня». Японец кивнул. Осветив фонарем коридор, я сел прямо на землю и, просунув ноги в узкий проход, скатился вниз по отвесному склону. Пол оказался шершавым. Свет из узкой щели почти не приносит пользы. Сбираться обратно будет проблематично. Скинув перчатку, я прикоснулся к стене. Холодной и безупречно гладкой, будто сделанная из идеально шлифованного гранита. До поворота дойти не удалось. Прошагав около 30 метров, я понял, что коридор изгибается плавно и постоянно понижается. «Тара, как там Яран?» – спросил я по рации. «Совсем склеился. Его вытаскивать нужно. Максим, ты меня слышишь?» – спросил Тара. После недолгих переговоров Яран удалось поднять наверх. Все это время я продолжил идти в неизвестном направлении по постоянно углубляющемуся вниз туннелю. «Игнат, остановись», — попросил Таро. «Я не могу догнать тебя». Ответив, я остановился и принялся тщательно изучать стены древнего тоннеля. Только сейчас удалось обнаружить под потолком странные метровые квадраты, которые, сливаясь с породой, выглядят немного чуждыми. Быть может, когда-то они выполняли роль светильников, но спустя много лет утратили функции. Таро догнал меня через несколько минут. Обратил внимание на квадраты в потолке, спросил он, осветив фонарем туннель. «Да», — ответил я, — «на светильники похоже». Плоско мыслишь. Скорее всего, у них другая функция. Стены туннеля очень гладкие, высота не меньше 5 метров. Либо по нему передвигались на транспорте, либо те, кто его строил, были гигантами. Может, у них была мания величия, улыбнулся я. Все возможно. Мозговой штурм постоянно увеличивается. Я пока держусь, но чувствую, что станет скоро не в моготу. Вернуться назад никогда не поздно. В любом случае, я дойду до конца даже в одиночку. Я попытался связаться с Максимом, но рация промолчала. Несколько попыток, и пришлось бросить бессмысленную затею. «Туннель экранируют Мощная порода. Похожа на гранит, но это не он», — сказал Таро. «Мы постоянно углубляемся. Спиралевидная система. Уклон на 20 метров около метра». Мы прошли около полутора километров от начала спуска. Таро молча прислонился к стене. Сев на пол, начал снимать шлем. У него пошла кровь из носа. «Все, Игнат», — пробормотал он. «Дальше не смогу. Голова лопнет. Или с ума сойду». «Значит, возвращайся наверх», — посоветовал я. «Другого варианта у нас нет». Тара с трудом поднялся. Не сказав ни слова, шатаясь, пошел обратно. В том, что он дойдет, не сомневаюсь. Я прошел около пяти километров по туннелю, но не захотел кончаться. Никаких побочных эффектов. «Когда же ты закончишься?» — спросил я в пустоту. Около двух сотен метров ничего не менялось, а затем туннель стал совершенно ровным. Плавный изгиб пропал. Максимально увеличив мощность фонаря и сузив пучок, я увидел сплошную стену. Добежав до нее, свернул направо и снова побежал по идентичному участку. Повороты под 90 градусов повторились четыре раза. Воссоздав в воображении картину спуска, я понял, что нахожусь в полукилометре от Ракаима, на глубине около 300 метров под слоем сплошной скальной породы. Продолжая шагать по тоннелю, я понял, что он начинает увеличиваться. В какой-то момент надобность в фонаре полностью пропала. Стены стали излучать свечение, при этом оставаясь такими же. Светился сам воздух. Где-то вдали начало виднеться пустое пространство и угадываться черта чего-то знакомого. Не замечая самого себя, я ускорился. Еще с полсотни метров, и туннель внезапно кончился. Взор открылась картина невиданного могущества, величия красоты. Город. Смирнов ошибался, назвав истинный аркаим городом. Стоя на высоте в сто метров, я испытал эйфорию. Прикоснулся, стать частью великого творения оказалось приятно и трепетно. Огромный зал круглой формы, не меньше полкилометра в диаметре, куполообразной. Странное свечение воздуха не исчезло, став еще сильнее. В том месте, где кончается туннель, начались мощные ступени, высотой не меньше метра, уходящие вниз. На мгновение я представил гигантов, спускавшихся по ним, а затем увидел их. В центре зала, величественно раскинув руки в сторону, встал Создатель. Именно он, нет сомнения. Таким его изобразили древние зодчие, построившие Аркаим. Скульптура человека высотой не меньше 150 метров. На лице идеальной формы нет ничего, кроме умиротворения. Великие скульпторы добились полного сходства с живым человеком. Синие, словно океан, глаза смотрят на меня. У подножия древнего исполина встали несколько сотен четырехметровых фигур, слишком похожих на людей. Расстояние не позволило как следует разглядеть их. Спрыгнув на ступень ниже, я начал спускаться. Спустя 10 минут удалось достичь последней ступени. Взглянув на исполина снизу вверх, я почувствовал себя букашкой, вторгнувшись в чужое жилище, которое могут прихлопнуть легким движением. Легким бегом я преодолел расстояние от лестницы до первых фигур. Четырехметровые исполины кажутся живыми, будто внутри них до сих пор теплится энергия. Костюмы. Я понял это, отчетливо, словно знал всю жизнь. Прикоснувшись к первому, ожидал чего угодно, вплоть до того, что исполин превратится в прах, но ничего не произошло. Слегка холодный материал неизвестного происхождения показался одновременно твердым и мягким. «Кто же все это создал?» — спросил я в пустоту, не ожидая ответа. «Те, кто жили до вас». Ответ был спокойным, но это не помешало разорвать многовековую тишину и напугать меня. Скинув автомат, я снял предохранитель и принялся выискивать цель. Многолетняя выучка сработала без моего вмешательства. Тело решило действовать самостоятельно. Уроки Тару не проходят даром. Успокоившись, я сказал. «Кто здесь?» «Вопрос, на который трудно ответить. Кто или что?» Я могу спросить то же самое, кто ты? Игнат Шухов. Я знаю о тебе все. Не нужно ничего рассказывать. А вот ты не знаешь очень много, сказал голос. Не могу утверждать, но, кажется, я уловил нотки иронии. Покажись, — сказал я, изменив тон на приказной. Автомат, конечно, опустил, но на предохранитель не поставил. Показался. Голос прозвучал за спиной. Я резко развернулся и не поверил своим глазам. Передо мной предстал Эрнесто Чегевара Гевара собственной персоной. Вберите небритый, словно с фотографией. Челюсть в буквальном смысле отвисла сама по себе. «Рот закрой», — улыбнулся он. «Похоже, облик не зашел». «Странно», — чегевар почесал голову. «Могу стать кем пожелаешь. Захочешь Иосифом Стальным?» «Ничего не понимаю», — сказал я растерянно. «Все просто. Я просканировал твою память и вытащил самый любимый образ. Думал, ты будешь в восторге, но, видимо, я плохо разбираюсь в людях. Все-таки прошло много миллионов лет с тех пор, как я видел последнего человека». Как вы обмельчали за это время? Кто ты? снова спросил я. Информация, ответил Эрнесто. Какая нахрен информация? Информация, программа, андроид, робот, все в одном. Ваш язык примитивен. Похоже, человечеству сильно пострадало, какие-то вы туповатые стали. Мы? Но не я же. Чай, кофе. Шучу! Че Гевар рассмеялся. Все это так забавно для меня. Что именно? Я переступил с ноги на ногу. Да не мнись ты, присядешь? спросил он. Устаю. Я упорно пытался понять, не сплю ли. Может, все-таки странное излучение тоже подействовало на мой мозг, и теперь меня глючит, а подсознание свихнувшись рисует все эти образы и картинки. Сижу сейчас себе в туннеле, лыка не вижу и балдею. Точно. Он сказал, что не видел людей много миллионов лет, но знает наш язык. Нужно попытаться стряхнуть на вождение и выбраться из туннеля. Пусть потом Смирнов идет и ищет все, что ему нужно, а я лучше наверху подожду. А я лучше наверху подожду, передразнил меня Че Гевара. Я вопросительно уставился на него. «Странные вы стали», — сказал он. «Вам нужно сперва подумать, и только потом вы начинаете говорить. Раньше люди были другие». Че Геваро прислонился к ноге двухметровой статуи. «Ты нереальный», — уверенно воскликнул я. «А ты прям реальный», — раздраженно спросил он. «Почему ты всегда во всем сомневаешься, Игнат?» «Потому что ты ошибся. Все это нереально. Ты сказал, что миллионы лет не встречал людей, но отлично говоришь на русском языке». Расканировать твой примитивный мозг было нетрудно. Создатель заложил в меня огромный потенциал. Он же создал старших братьев. Ты называешь их защитной системой программы уничтожения, я прав? Старшие братья? Я использую вашу терминологию. Могу обучить тебя языку древних, но не вижу в этом смысла. Зачем лишний раз напрягать твой примитивный мозг? Русского языка будет вполне достаточно, чтобы объяснить тебе всю суть. Возможно, ты в самом деле реальность? Скинув автомат, я выстрелил в собеседника. Пуля прошла насквозь и попала в двухметровую скульптуру. Раздался гулкий звук рикошета. Выпустив автомат из рук, я со всей силы ударил себя по лицу. Смачный шлепок принес массу неприятных ощущений. «Я вот не пойму, ты вправду настолько тупой? Если дату то прострели себе ногу, может, тогда до тебя дойдет», посоветовал Эрнест раздраженно. Сделав шаг в сторону, он щелкнул пальцем и превратился в седого старца. Тяжелые морщинистые веки приподнялись, и на меня взглянули уставшие глаза. «Чувствую, тебе не сильно понравился мой предыдущий облик». «Так лучше?» — спросил старец. Боль менее «Вот это для меня вообще загадка. Два несовместимых слова в одной фразе. Игнат, ты уникален?» Старец на секунду задумался, а потом спросил. «Это то же самое, что да-нет?» «Да», — кивнул я, — «особенности языка. Нужно улавливать интонацию, а еще желательно разбираться в жестах». «Вот ведь какая странная штука», — старец заметно повеселел. «Ты не против, если я воспользуюсь вашей поговоркой, немного изменив ее?» Я покачал головой. «Миллионы лет существуй, миллионы лет учись!» Старец почесал седую шевелюру. «Я правильно интерпретировал?» «Правильно», — ответил я. Взгляд невольно упал на возвышающуюся над нами сполина. Сколько времени он простоял здесь? Упрятанный от глаз людей, защищенный странным излучением. «Очень долго простоял. Это не излучение», — ответил старец на мои незаданные вопросы. «Ты прочитал мои мысли?» — спросил я. «Даже больше. Я скачал все накопленные тобой знания. «Мозг современного человека сильно изменился в сравнении с древними людьми. Вы многое забыли. Я смог вытянуть все воспоминания до единого, вплоть до того, когда ты находился в утробе матери». «Это создатель?» — спросил я, указав на статую из Полина. «Нет». «А кто?» «Это я». Он ответил настолько непринужденно, что я сразу поверил. «Правильно, что поверил», — старец улыбнулся. «Прости, но я не могу не читать твои мысли. Для меня это интересно. Хочешь узнать, кто я такой?» Я кивнул. Если использовать вашу терминологию, то больше всего подходит определение «квази-живой организм». «Когда-то я был могущественным и помогал людям. Мы были созданы Творцом». «В Бога не верю», — усмехнулся я. «Бога?» — старец усмехнулся в ответ. «Бога. Бога. Странное слово. Сколько у вас их было? Не знаешь? И я не знаю. Мне непонятно, как люди могли настолько измениться. Вы придумали себе несуществующего Бога и поклонялись Ему. Но это не все. Вы создали религии». В них вы восхваляли многочисленных богов. Я прав?» Я снова кивнул. «Но и это не все. Используя веру в бога, вы добивались ужасных целей. Религия — средство управления. Я анализирую. Все ваши войны происходили по большей части именно из-за религиозных разногласий». Старец стал грустным. «Я знаю историю человечества. И знаю войны, которые происходили», — сказал я. «Даже я не знаю историю человечества». Голос мощным эхом разнесся по стенам огромного зала. «Ну ты живешь миллионы лет, я прав?» «Тебе должна быть известна вся история», — предположил я. «Я заперт в клетке. Очень давно». Старец словно уменьшился. Съежился. «Кто тебя запер?» — мне стало жаль его. «Я сам запер себя». «А Создатель? Ты помнишь его? Как он выглядел?» Старец положил руку на подбородок и задумался, рассматривая пол огромного зала. Я стоял и ждал ответа. С каждой минутой он нравился мне все больше и больше. Волна недоверия отступила, сменившись неподдельным любопытством. Казалось, еще мгновение я прикоснусь к основам мироздания, узнаю все тайны, которые сокрыты от нас. Стану единственным человеком, познавшим сакральное знание. Старец медленно поднял голову и заговорил. Создатель? Каким он был? Вопрос, который я задавал себе много раз. Я не помню отца. Знаю, что он есть, но не знаю, как выглядит. Я не встречался с ним. Мое существование началось давно. В определенный момент я просто осознал, что существую. Старец закрыл глаза. Люди? Знаешь, какими вы были раньше? Великая цивилизация людей. Вам дали большие возможности. Вы не нуждались ни в чем. Маги и волшебники. Маги, удивился я. Ты имеешь в виду магию и волшебство? Да, в твоем языке именно эта терминология в большей степени подходит для объяснения наших сущностей. Раньше люди могли многое, но потом с каждой волной цивилизации человечество мельчало. Теперь я имею место лицезреть современного человека. Вас создавали не такими. Почему цивилизация древних людей пала? Спросил я. Мы развязали войну. Много тысячелетий нашего существования с людьми прошли в близком взаимовыгодном контакте. Подобных не было много. Мы боготворили Творца. Искали способ найти его и спросить, в чем замысел нашего существования. Он не пришел. Тогда мне не разделились. Появились те, кто не желал видеть Создателя. Началась война. Вмешался старший брат, Закон. Закон? Ты называешь его программой уничтожения. Он приходит каждый раз, когда человечество сбивается с пути. Подобно хирургическому ножу, вырезающему опухоль на больном теле человека, закон уничтожает человечество. Его действия грубые и неосторожные. Он не умеет думать. Он выполняет поставленные задачи. Программа уничтожения. Закон. Кто его создал? Что на себя представляет? Спросил я. Создатель. По своей сущности, закон – квазиживая высокоэнергетическая структура, вросшая в информационное поле планеты. Его невозможно уничтожить. Он всегда был и будет. Даже если кому-то удастся остановить его – то при определенных условиях он вернется снова. «Получается, закон зло?» – спросил я. «Зачем создатель намеренно создал то, что может уничтожить его творение?» «Закон не может быть злом. Добро и зло – понятие, которое люди придумали гораздо позже. То, что вы называете моралью, у нас она была другой. Древние люди были приближены к Творцу гораздо сильнее вас и всех других человеческих цивилизаций, которые прекратили существование. Древние не убивали друг друга». Старец устал, опустил голову на плечо. «Это противоречит твоим словам», — не согласился я. «Ты сказал, что была война, но на невозможно без убийств». «Ты прав, когда мы впервые развязали войну. Человечество разбилось на две противоборствующие стороны. Одни были за поклонение Творцу, другие — против него. Они решили отречься от Создателя». «На чьей стороне был ты?» — спросил я. «Я не мог отречься от Создателя, как и мои братья. Мы выступили против предателей». «И закон покарал вас?» — спросил я. «Да, он покарал всех». Но сперва мы устроили самую масштабную бойню. Свое первое и последнее сражение я принял именно на этой территории. Сейчас вы называете её Уральскими горами. Когда-то они были гораздо больше, но сильно пострадали в этой битве. Вы применили ядерное оружие, спросил я. Нет, у древних людей не было вооружения. Они в нем не нуждались. Я и мне подобный, тем более. Сражение шло на более высоком уровне. Мы оперировали реальность. Им изменяли законы. «Первая война в истории человечества на почве религии. Ничего не изменилось», — воскликнул я. «Битва титанов и людей». «Можно сказать и так», — согласился старец. «Жалею, что вы развязали войну, те самым погубили первую цивилизацию?» — поинтересовался я. «Мне неведома жалость. Только человек может испытывать такие чувства и потом годами жалеть об этом. Я — квази-живой организм, сгусток энергии. Мое существование будет длиться вечность. Создатель издевался над нами. Он лишил эмоций, лишил смерти». «Не знаю почему, но люди завидовали нам. Это тоже стало причиной войны». «Я знаю причину зависти. Человек не может жить вечно. Мы умираем. Даже я слегка завидую тебе», — воскликнул я. Впервые за все время встретил того, кто может ответить на все накопившиеся вопросы. «Кто это?» — спросил я, показывая на четырехметровой фигуре стоящую под ножи статуи старца. «Оболочки древних людей. Вы называете их костюмами. Я их создал», — ответил старец. «Они внутри?» Нет, носители давным-давно превратились в прах. Остались только оболочки, которые держатся благодаря моему воздействию. Эта гробница подчиняется мне. Я ее создал, и только я могу разрушить ее. Поле, которое сдерживает мутантов, тоже ты создал, поинтересовался я. Да, но оно настроено не на мутантов, а на всех, кто подвергся воздействию закона. Программа уничтожения вашей терминологии. Почему только я смог проникнуть сюда? Воздействие защитной системы сделало твою психику практически неуязвимой. Ты пришел за мной. Пришел за тобой, удивился я. Вы ищете четвертый осколок меча, Эфес. Я стану им. Я растерялся. Я не понимаю. Иногда не обязательно что-то понимать. Я изменю себя и приму форму Эфеса меча. Ты вернешься наверх. Моя тюрьма разрушится. Защита прекратит работать. Но почему меч? спросил я. Как ты можешь превратиться в вещь? Ты сказал, что не можешь умереть. На самом деле это не меч, а ключ. Он нужен вам для нейтрализации закона. «Мечом его сделало ваше сознание. Вы видите то, что хотите видеть. Я говорю, что не могу умереть. Это правда. Но я могу перейти в иное состояние, и это не будет считаться смертью». «Тогда ты должен знать, что нам нужно делать. Расскажи мне, как остановить программу уничтожения», потребовал я. «Я не знаю, как остановить ее, но это знает твой друг. Игнат, возвращайся наверх. Друзья уже прибыли и ждут тебя. Защиту от мутантов продержу еще день. Потом ее не станет. Будьте осторожны». Несколько секунд старец стоял неподвижно, а потом просто растаял в воздухе. «Эй, ты куда?» — крикнул я. Ответа не последовало. Еще несколько минут я безуспешно звал старца, но он не ответил. Бросив пустую затею, я побрел к выходу из древней могилы. На подъем потребовалось несколько часов. Когда я добрался до буровой, то понял, что наступила ночь. Выбравшись из ямы, я осмотрелся. Рядом с домиком устало притаился вертолет. Старенький Ми-8. Похоже, старец не соврал, сказав, что друзья ждут меня. Помимо вертолета на импровизированной парковке обнаружились УАЗ-469 и бронированный КАМАЗ с пассажирским модулем. — Значит, решил вернуться? — спросил знакомый голос. Алексей Смирнов вышел из темноты и остановился. Следы побоев еще не сошли с лица, но выглядит он неплохо. Отдохнувший полный сил. Мы дружески обнялись. — Ну и хватку, тяшух! — улыбнулся Алексей. — выгляди и гляди, все ребра в кучу соберутся. — Как он смог так быстро приехать? Кому принадлежит вертолет? Возможно, приехали Артем и Матвей, но прошло слишком мало времени. Сколько я просидел в склепе древнего Титана? По ощущениям, не больше семи-восьми часов, но на улице глубокая ночь. Значит, я отсутствовал не меньше 12. Что там внизу? — спросил Алексей. — Тебе не было три дня. Мы беспокоились, за исключением Наташи. Она непоколебима, убеждала всех, что ты скоро вернешься. — Три дня? Это просто не может быть. Временная петля? Нет. Хотя почему нет? Если бы я пробыл под землей три дня, то понял бы это, как минимум по самочувствию. С момента спуска для меня прошло не больше восьми часов, а задачно рассказал я. Временной перепад, — удивился Алексей. Возможно, — пробормотал я. Собравшись с мыслями, сказал. Это не главное. Тут кого я встретил внизу, много рассказал. Молчи, — Алексей устал отмахнулся. Расскажешь, когда все соберутся. Три часа ночи. Не стоит будить людей. Согласен, — кивнул я и показал на вертолет. Ты пролетел на это развалюхе. «Нет», — Алексей неслышно посмеялся, — «вертолет Артема». Он прихватил с собой Егора. «КамАЗ?» — ухмыльнулся я. «Нет», — улыбнулся Алексей и наклонил голову в сторону ржавого УАЗа. Я приехал на этой развалюхе. То еще испытание. На КамАЗе прикатил Матвей. С ним трое ССОшников и пятерка Грушников. Брат не может без охраны. Я одобрительно закивал. «Веселая компания собирается». «Да, компания что надо. Дополняют ее Улан и Батор. Так я называю монголов, которые спасли меня». «Их настоящие имена слишком сложные». «Зачем Тёма взял с собой Егора?» спросил я. «А что в этом плохого?» удивился Алексей. «Артём неплохо натаскал парня. Лишний ствол не помешает. Главная проблема в другом. Пойдём, я тебе покажу. Это надо видеть». Мы направились в сторону ближайшего холма, за которым кончается действие излучения, созданного древним. Взобравшись на холм первым, я обомлел. Тысячи мутантов и заражённых неподвижно стоят у границы невидимого излучения. Почувствовав меня, они начали проявлять активность, но за границу поля ступить не решились. «Многовато», — пробормотал я. «Сколько же их?» Я задал вопрос под действием эмоций. «Отвечать на него не обязательно. Кто вздумает считать тварей?» Но Смирнов ответил. Ответил коротко, но емко, использовав распространенное слово из трех букв и приставку «ДО». «Леха, у нас большая проблема», — сказал я растерянно. Смирнов нахмурился. «Говори, Шух, поле скоро исчезнет». «Как скоро?» если учитывать временные рамки от двух недель до суток. Плохо. Мы хотели начать стягивать выживших в безопасную зону, но теперь это бессмысленно. Смирнов сел на покрытую легким заморозком траву. Ровно три дня назад мутанты активизировались. Они сбиваются в небольшие группы и целенаправленно движутся. Куда, не знаем. Предполагаем, что за нами. Я сел рядом с Алексеем. Тренированный слух уловил легкий хлопок, словно кто-то выстрелил из бесшумной снайперской винтовки. «Мне показалось?» — спросил я. Алексей качнул головой. егор тренируется, Засел где-то неподалеку и бьет мутантов. Я мгновенно забыл про Егора и переключился к проблеме мутантов. Представив, что нас ждет, сказал. Когда поле прекратит действовать, мы окажемся в ловушке. Кольцо сомкнется. Даже если нас будет тысячи не выстоим. Задают массой. Мы пытаемся сделать невозможное. Алексей устало поднялся. Посмотрев на звезды, прошептал. Замахнись на невозможное. Перемахни несколько ступенек, раз уж по воле судьбы оказался в подножии. Лезь вверх, пока не выдернули лестницу. Будет страшно, помолись, но не отступай. — Не отступим, — твердо сказал я и спросил. — Чьи слова? Смирнов нехотя ответил. — Павлу каэлю Не спрашивай, где и при каких обстоятельствах я читал его книги. Это было вынуждено. Ситуация. Ситуация, — я улыбнулся. В жизни Смирнова случались всякие ситуации, порой веселые, чаще не очень. — У нас есть еще время, — нарушил тишину Алексей. Иди спать, Игнат, все решим утром. Смирнов остался на холме. Я вернулся в дом. Комната показалась невыносимо уютной. Жалко, что скоро мы покинем Аркаим. Наташа спит, слегка прикрытая одеялом. Стянув костюмы и остатки одежды, я лег рядом. Перевернувшись, она что-то пробормотала во сне и пододвинулась ближе, положив голову мне на плечо. Поцеловав ее, я закрыл глаза. Уснуть не получилось. До самого утра. Я раз за разом прокручивал в голове недавний разговор с древним. «Слишком много вопросов, ответы на которые мы, возможно, не узнаем никогда». Наташа проснулась ближе к семи. Несколько секунд она смотрела на меня непонимающим взглядом, а потом улыбнулась и поцеловала. Время замедлило ход. В груди начал разгораться бушующий огонь, стремительно нарастающего возбуждение. Усилием воли мне удалось побороть желание. «Ты издеваешься надо мной?» – тихо спросил я. «Нет». Наташа скинула одеяло и уселась на меня, завораживающе выгнув спину. Я закрыл глаза. Кто-то бурчащий прошел по коридору, шаркая подошвами. «Сейчас кто-нибудь войдет, а тут такая картина», — нахмурился я. «Кровать скрипучая». Все уже привыкли к скрипу кровати. Последние два дня — это распространенное явление. Мои глаза стали большими и круглыми. Наташа тихо рассмеялась. «Дурак, не о том ты думаешь. Твой друг Алексей уже два дня никому не дает нормально выспаться. Он с подругой приехал». Наташа приблизилась ко мне максимально близко, так что я почувствовал ее легкое дыхание. Ее Катя зовут. Веселая девчонка. Значит, Смирнов людям спать мешает. Вот. Договорить да я не смог. Наташа заткнула мой рот поцелуем. После завтрака все собрались в одной большой комнате и, рассевшись по местам, принялись слушать мой рассказ. Никто не перебивал. Дискуссия началась, когда я закончил. Самым яростным противником моего рассказа выступил Максим Орлов. Он сопротивлялся до последнего не ни одному слову. Артем Кириенко и Артур Хамзин пытались его переспорить, но тщетно. В конце концов, ситуация накалилась настолько, что парни были готовы подраться. Громкий хлопок в ладоши заставил их заткнуться. Алексей Смирнов поднялся с дивана и заговорил. «Спорить по поводу существования квазиживого организма старца можно долго. Никакой пользы от этого не будет. Предлагаю поднять более объективные вопросы. Факт существования поля, сдерживающего мутантов, имеет место быть. Игнат спускался вниз и вернулся назад с информацией. «Я ему верю. Все домыслы по поводу того, что Игнат перегрелся, ударился головой, надышался газой подобное, я прошу оставить при себе. Тех, кто не согласен со мной, прошу покинуть помещение». Закончив говорить, Смирнов сел и расслабился. Никто не решился выйти. Заговорил Матвей Савельев. «Когда поле отключится, а в том, что оно отключится, я нисколько не сомневаюсь, нам нужно будет вытащить эфес меча. Именно этот вопрос мы должны решить в первую очередь». «Уничтожить всех мутантов нам не под силу, поэтому нужно найти другой выход. Если у кого-то есть стоящие идеи на этот счет, прошу озвучить их». «Можно задействовать поддержку птичек», — предложил Тёма Кириенко. «Звено истребителей Т-50 легко зачистит кольцо мутантов вокруг Аркаима. Нужно только найти пилотов, способных поднять истребителей в воздух. Впрочем, истребители тоже поискать придется. Других способов зачистки я не знаю». «Время ограничено», — вмешался Таро. «Все посмотрели на него». Минимальный срок – 12 часов. Будем отталкиваться от него. С истребителями идея неплохая, как и с любой другой техникой активного поражения живой силы противника, но на ее реализацию потребуется минимум неделя, если, конечно, у кого-нибудь не завалялся полностью боеспособный аэродром». «Боеспособного аэродрома у нас нет», – сказал Матвей Савельев. «Техники типа БМПТ-терминатор мы тоже не имеем. Вопрос с применением авиации можно больше не поднимать. Еще идеи имеются?» Теперь заговорил малознакомый мне Артур Хамзин. Майор ССО. Парень темпераментный и жесткий, отлично сложный физически. Можно попробовать в количестве нескольких человек спуститься в туннель и заблокировать проход. Когда действие поля прекратится, то группа сможет вытащить последний осколок и вернуться к выходу. Проблемой станет только способ эвакуации группы из туннеля, но если организовать мощную огневую поддержку и задействовать вертолет, то такая акция может быть успешной. «Нет», — сказал я, — «слишком высокий риск провала». Вторичная проблема — только я могу находиться в тоннеле без вреда для здоровья. Тара и Иран знают, каково там. — Я согласен, — кивнул Артур. — Риск большой. Мутанты — бездумная толпа, не имеющие инстинктов самосохранения. Воевать с ними сложно. — Скажи, что с людьми воевать проще, — оскалился Максим Орлов. — Ты зачем это сказал? — спросил Максима Тару. — Впервые за все время я услышал в голосе японца недовольство. — Просто его самолюбие задето, вот он и пытается докопаться до каждого, — сказал Яран. Ноздри Максима раздулись, а глаза налились злостью. Он открыл рот, чтобы высказать товарищу все, что о нем думает, но поймал холодный взгляд Матвея и решил промолчать. Похоже, в мое отсутствие имел место быть конфликт, о котором мне не сказали. Может, мне сказать?» — почти шептом спросил Егор, сидящий рядом с Артемом. Все посмотрели на парнишку. «Говори, Егор», — попросил Алексей. «Что, если нам временно покинуть территорию Рокаима, а потом вернуться сюда через несколько дней и разбомбить мутантов?» — спросил мальчишка. Савельев хмыкнул. «А парень-то прав. Толпа взрослых мужиков ломает голову, а все гораздо проще». «Решено», — твердо сказал Алексей. «Через несколько часов уезжаем из Аркаима». «Ничего не решено», — сказал я и зевнул. «Выдастся свободная минутка, надо будет поспать». «Есть другие идеи?» — спросил Алексей. «Идея», — ответил я. «Мы с тобой спускаемся вниз, в полной экипировке, вооруженные до зубов. Запас провизии и патронов возьмем по максимуму. Три осколка тоже возьмем с собой». Как на тебя воздействует излучение, мы не знаем, но думаю, что до середины тоннеля ты точно дойдешь». «И как ты собираешься вылезать из этой норы?» — поинтересовался Матвей. Я улыбнулся. «Мы предоставим решение проблемы вам». «Я отправлюсь с вами», — сказал Тару. «Это самая тупая авантюра, которую мне довелось видеть за всю свою жизнь», — воскликнул Савельев. «Если брат так сказал, значит, у нас все получится», — Смирнов встал. «Когда начинаем шоу?» Артем Кириенко встал следом и воскликнул. «Предлагаю начать прямо сейчас». Тёма догнал меня в коридоре. Тихо попросил. «Поговорить надо». Я кивнул и пригласил его в комнату. Наташа собирает вещи. В сумку летит, все, что мы успели разложить по тумбочкам. «Я вам не помешаю?» — улыбаясь спросила она. «Ни в коем случае». Тёма широко улыбнулся в ответ и сел в кресло. Заметно, что он усердно над чем-то размышляет. «Слушаю тебя внимательно», — сказал я, присев на край кровати. «Скажи мне честно, Игнат», — попросил Тёма. «У тебя есть план отступления? Какой-нибудь потайной ход, который ты там отыскал, или что-то в этом роде?» «Ничего нет», — честно ответил я. «Это могила Тёма, и выход из неё всего один. Мы будем полагаться только на вас». «Это самоубийство, Игнат. Извини, но я буду с вами». Я покачал головой. «Почему нет?» — нахмурился Тёма. «Вчетвером нам будет проще сдержать мутантов. Ты только представь, какой замес начнется, когда поле прекратит действовать. Меньше пяти минут и яма заполнится тварями до отказу». Даже если вы сможете сдержать их в туннеле, то все равно окажетесь в ловушке». Я кивнул. «Ты прав. Могила захлопнется, это будет ловушка. Ты готов пойти на верную смерть?» «Готов. И на это у меня две причины. Первая — я солдат. Мои навыки понадобятся, когда нужно будет сдерживать мутантов. Вторая причина — я твой друг». Артем ударил себя кулаком в район сердца. «Если погибать, то вместе». «Никто не умрет», — улыбнулся я и твердо добавил. «В туннеле мы пойдем втроем. Это окончательное решение. Оно не изменится». На улице загудел вертолет. Громко топая, кто-то пробежал по коридору, и хлопнув дверью, выскочил на улицу. Матвей Савельев, как всегда, крайне оперативен. Боюсь, им не хватит топлива, чтобы добраться до Челябинска, сказал Тёма. Единственное, что ему нужно в данный момент, это пойти вместе с нами. Гул усилился вертолет, оторвавшись от земли, начал набирать высоту. Матвей Савельев Артур Хамзин и еще четверо парней покинули территорию Аркаима первыми. Темкин вертолетик улетел, радостно крикнул в коридоре Максим Орлов. А где он сам? Никто не видел. Небось зажался где-нибудь в углу и хнычет. Любимую игрушку отобрали. Все, Тема резко встал и сжал кулаки. Он меня достал. Не обращай внимания, сказал я, пытаясь успокоить друга. Натура у человека такая, до всех докапывается. Увы, но если Тема завелся, то успокоить его сложно. Похоже, будет драка. Я сутки с лишним терпел его выходки, Артем в два шага достиг двери и вышел в коридор. Подмигнув Наташе, я выскочил следом. О, а вот и Тёмка нарисовался, воскликнул Максим. Нарвался ты, Макс, рявкнул Тёма. Я офицер вымпела, но даже моему терпению есть предел. Какой грозный офицер, передразнил Максим и гордо добавил: Я офицер особого отдела. Мне плевать, рявкнул Тёма и схватил Макса за грудки. Резкое движение, он освободился из захвата, отскочил на два шага, встал в стойку боксеру, в весьма умелую стойку. «Парни, идите на улицу, ничего в доме разборки наводить», сказал Смирнов, появившийся у меня за спиной. Темный и Максим вылетели на улицу. Вокруг них тут же образовалась толпа зевак из всех присутствующих, кроме девчонок. Больше всех предстоящий шоу обрадовал Егора. Драка она и в Африке драка. «Вчера он Матвея докапывал», — шепнул мне на ухо Смирнов. Тут его одним щелчком успокоил. «Парень, похоже, вообще бронированный, ничего не понимает». Максим пошел в атаку первым. Грамотно проведенный двойку ударов не достигла цели, Артём легко уклонился, не атаковав в ответ. В движениях Максима чувствуется хорошо поставленная техника бокса. Тёма – сама непредсказуемость. В своё время он увлекался многими боевыми искусствами, даже имеет в арсенале экзотическую капоэйру. Разорвав дистанцию, Тёма выполнил лунную походку и, хлопнув в ладоши, принялся танцевать. Его действия мгновенно разослили Максима, и он, словно взбесившийся рангутанг бросился в бой. Красивый акробатический трюк – Тёма припал к земле и тут же взвился вверх, словно разжавшаяся пружина, и Максим оказался сидящим на заднице. Для многих это показалось фокусом, но я успел заметить незаметную подсечку, быстро сделанную Темой. Шоу затянулось на несколько минут. Тема продолжил издеваться над Максимом, не давая ему прикоснуться к себе, отчего тот разозлился втрое сильнее. Сдаешься? спросил он, в очередной раз уворачиваясь от летящих в лицо кулаков. "Пошел ты!» — рявкнул Максим. Стало заметно, что он устал. Тёма неожиданно остановился и крайне спокойно сказал. Это был последний шанс. Он резко сократил дистанцию и провел серию быстрых ударов. Правый боковой в голову, левой рукой в печень. Максим поставил блок, но слишком поздно. Удары достигли цели и вывели его из равновесия. Бой закончился красиво. Эффектная вертушка в исполнении Тёмы отправила Макса в полет. Первым захлопал Смирнов, а следом подхватил Егор. Артём поклонился зрителям, улыбаясь, вышел из круга. Яран попытался помочь Максиму, но тот оттолкнул его. Как ни странно, но оскорблений в свой адрес Тёма больше не услышал. Их услышал Яран. Матерные, очень нехорошие слова использовал проигравший. Армянин стерпел. Для него это было не впервой. «Расходимся», — громко сказал Смирнов. «Через 30 минут все должны покинуть территорию Аркаима. Если кому-то что-то непонятно, подходим ко мне и спрашиваем». Я вернулся в комнату. Наташа закончила сбор и успела переодеться. Костюмчик, сшитый собственноручно, сидел на ней просто отлично, подчеркивая стройную фигуру. Полюбовавшись несколько секунд, я подошел и, обняв за талию, поцеловал. «Ты больше не расстраиваешься о том, что со мной может что-нибудь случиться?» Шептом поинтересовался я, глядя в большие, немного наивные глаза. «Я боюсь за тебя, но ты же упертый баран. Если принял решение, не переубедишь». С глаз исчезла наивность. Сменилась забота и тревога. Я пробормотал. «Иногда мне кажется, что ты знаешь гораздо больше меня». Наташа отвернулась. «Расскажешь?» – попросил я. Она энергично покачала головой. «Ну и не надо. Придет время, сам все узнаю». Первым сквозь толпу зараженных мутантов прошел КАМАЗ. Все, кто оказались у него на пути, прекратили бренное существование. Вторым проехал Волк под управлением Максима Орлова, которому составил компанию «Иран». Замыкающей пошла рысь. Управлять ей досталось Теме. Наташу, Катю и Егора отправили с ним. Проводив взглядом удаляющийся на горизонте автомобиля, мы начали готовиться к спуску. Снаряжение, провизию и патроны спускали вниз около получаса. Когда Алексей был готов спуститься вниз и пристегнул карабин, случилось то, чего он больше всего боялись. Тара напрягся и стала зираться по сторонам, словно пытаясь найти невидимый источник опасности. «Что-то не так?» – спросил я. Алексей, стоящий на краю ямы, готовый прыгнуть, замер в ожидании. «Поле прекратило действовать», – ответил японец. Пропало привычное давление на психику. Слишком рано. Древний не мог соврать. Может, тебе показалось? Спросил я. Я не могу ошибаться, качнул головой Таро. А он прав, воскликнул Смирнов. Смотри туда. Я повернулся в сторону указанного направления и увидел, как из-за холма, возле которого находится наше недавнее жилище, выкатила живая волна мутантов в перемешку с зараженными. Минутой смертоносная лавина сметет нас. Валить надо, крикнул Алексей, спрыгнув в провал. Таро последовал его примеру. Убедившись, что парни достигли дна провала и начали скидывать рюкзаки в тоннель, я прицепил карабин и стал ждать, когда расстояние между мной и мутантами станет критическим. «Игнат, давай быстрее!» — крикнул Алексей. Я продолжал стоять, не чувствуя опасности. Словно на меня бежит неразъяренная толпа кровожадных мутантов, а стайка безобидных тушканчиков. Из ямы слабо долетела. «Шухов!» Топот тысяч ног заглушил все звуки. Расстояние продолжило сокращаться. 100 метров до ближайшего мутанта, 50 метров. Когда я был готов шагнуть в пропасть, случилось то, чего ожидал на подсознательном уровне. Поле снова заработало, и живая толпа остановилась. Секунды и твари начали падать. Ряды мутантов и зараженных охватила агония и боль. Раздались полные страдания вопли, истошные, с примесью обреченной тоски. Несколько секунд, и звук слился в унисон. Зрелище получилось ужасное. Некоторые мутанты принялись убивать зараженных. Полетели порванные тела. Когда зараженных не осталось, перешли к суициду. Несколько десятков секунд я наблюдал за массовым самоубийством, затем оттолкнулся от земли и начал спускаться на дно провала. Как только ноги коснулись земли, Смирнов силой втащил меня в брешь, ведущую в тоннель. Скатившись по осыпающемуся грунту, я вскочил на ноги. Шухов-то совсем рехнулся, рявнул он. Знал, что поле заработает. Виноват, ответил я. Знал он. Алексей снял шлем и положил его на рюкзак. Почему защитное поле отключилось? У древнего перебоя со связью или он решил пошутить над нами? Думаю, шутить он не способен. У него отсутствуют эмоции. Сколько твари успело прорваться за периметр и попасть под излучение? Тара – сама невозмутимость. Этого я не знаю. Довольно много. Несколько тысяч. Все они мертвы. Шум наверху практически стих, поэтому я сделал соответствующие выводы. Можно выбраться наверх и проверить. Наверх мы не пойдем, качнул головой Алексей. Берем всю снарягу и отступаем вглубь тоннеля. Таран нацепил на голову большой фонарь, рассеивающий свет во все стороны, и стал похож на сказочного героя из советского мультфильма с лампочкой на голове. «Странное ощущение безопасности не покинуло меня. Я точно знаю, что мы можем идти вглубь туннеля без снаряжения и провизии, не опасаясь вторжения мутантов, даже если поле прекратит работать. Стоит ли сказать об этом путникам?» «Мутанты не смогут забраться в туннель». «А мы не сможем добраться до древнего», — сказал Алексей. «Пока работает поле, мы в заднице». «Мутантам заказан путь сюда, а нам туда», — он показал в темноту туннеля. Таро нахмурился. «Пустая болтовня. Берем снаряжение и спускаемся вниз. Как только воздействие на психику станет выше нормы, остановимся организуем оборону». «Я не чувствую никаких побочных воздействий», — весело проговорил Алексей. «Здоров как бык». «И крайне перевозбужден», — подметил Таро. Смирнов замер, Прислушавшись к ощущениям, согласился. «Ты прав, Таро. Я правда какой-то перевозбужденный. Похоже, поле действует на всех по-разному». Критических эффектов пока не наблюдаю, значит, можем начать спуск. Решили спускаться. Примерно на середине пути Тара стало плохо, и мы остановились. Алексей – ходячий энергетик. Слоняется из стороны в сторону, пытаясь себя чем-нибудь занять. Но чем может занять себя взрослый мужик в абсолютно пустом тоннеле? «У меня словно вливают энергию», – крикнул он. «Ощущение, будто я могу свернуть горы». Если будешь дальше скакать, как горный козел, то единственное, что ты можешь свернуть, это свою шею. — устало сказал Тара, держась двумя руками за голову. «Чем дальше, тем хуже, — я обреченно вздохнул. — Может, вам вернуться?» «В свое время я просто разрывал танц ночных клубов», — заявил Смирнов. «Сейчас бы хорошую музыку. Ох, зажег бы». «Леха!» — я подошел к другу и взял за плечи. «Ты командир Альфы. Какие танцы? Приди в себя». «Не хочу приходить в себя. Хочу танцевать!» Скинув мои руки, Смирнов начал делать странные телодвижения. Без звукового сопровождения движения показались идиотскими. Смирнову было плевать, он начал жить танцами. «Может, вам вернуться?» — снова спросил я. «Пока держусь, посидим еще пару часиков. Если поле не отключится, то отмотаем с полкилометра обратно», — шепотом ответил японец. «За пару часиков у Лехи окончательно башни съедет», — пробормотал я, посмотрев на друга танцора. «Ему настолько хорошо, что он не замечает ничего вокруг и не слышит. Подобное поведение вызывается действием сильных наркотиков». «Зачем вам тащиться за мной?» — спросил я. Последнюю часть ключа я могу добыть в одиночку. — Не сможешь! — громкий голос разорвал тишину, и гулки мэхом унесся по туннелю. Знакомый голос. Я повернулся и увидел Эрнеста чегевару собственной персоной. Вернее, того, кто принял его облик. От облика Старса он почему-то отказался. — Но как? — я впал в короткий ступор. — Ты же сказал, что не можешь покинуть тюрьму. Смирнов не обратил внимания на появление чегевары продолжая танцевать. Таро удостоил Че безразличным взглядом и продолжил бороться с главной болью. «Ты можешь отключить воздействие, которое оказываешь на них?» Я показал рукой на товарищей. Эрнесто щелкнул пальцами, и все прекратилось. Смирнов замер в странной позе. Таро вздохнул с облегчением. «Вот это меня приштырило», — стыдливо пробормотал Алексей. Присутствию Эрнеста он не удивился. «Не тебя одного», — тихо сказал Таро. «Но твои ощущения были поинтереснее». «Я разрушил тюрьму и теперь могу свободно перемещаться», объяснил псевдо Че Гевара. «Разве так можно?» спросил я. «Можно, но недолго», древний посмотрел на Тара, затем на Смирнова. «Немного подкорректировал вас, открыл скрытые резервы. Почувствуйте проявление новых способностей, не удивляйтесь. Конечно, до этого балбеса вам далеко», он показал на меня, «но лучше хоть что-то, чем совсем ничего». «А ты, говорил, нет, — говорил, — нет чувства юмора», воскликнул Алексей. «Чувства юмора у меня нет, это смоделированная система поведения», объяснил Че Гевара. Я пополнил знания, выкачив из вас информацию. Мне понравилось. Создав цепочки событий из ваших воспоминаний, я прожил несколько интересных жизней. Теперь можно спокойно шагнуть в вечность. «Можно несколько вопросов?» спросил я. «И сколько у нас времени? Стоит ли торопиться?» Древний кивнул. «На некоторые вопросы отвечу. Времени у нас немного. Время — понятие условное. Задавай вопросы, Игнат. Ты всегда мог разрушить тюрьму и выйти на поверхность?» «Мог». Но тогда мой старший брат Закон сразу бы вмешался. Мне не выдержать его атаки. Он играючи уничтожит меня. Тогда почему ты решил вылезти именно сейчас? Спросил Смирнов. Мое существование как личности вот-вот закончится. Я стану ключом. Зачем ты впустил мутантов, а затем уничтожил их? Поинтересовался Таро. Каждый зараженный управляется волей Закона. Вы называете его программой уничтожения. Для меня это было вроде игры. Своими действиями я отвесил старшему брату легкую пощечину. Значит, закон контролирует каждого мутанта и зараженного, спросил я. Че Гевар кивнул. В моей голове сидит пакет информации, оставленный защитной системой, сказал Алексей. Ты поможешь помочь мне открыть его? Могу, но тогда ты сойдешь с ума. Тот, кого ты называешь защитной системой, установил грамотный барьер просачивания информации. Мое вмешательство навредит, пользуюсь вашей терминологией. Пакет информации — файл, на который установил защиту, очень мощный хакер. Если его открыть неправильно, то он самоуничтожится. Достойное объяснение, кивнул Алексей. Только сейчас я заметил в руках древнего предмет. Приглядевшись, узнал Эфес красивого меча. Если верить его словам, мое воображение само решает, каким ему быть. Где остальные три осколка? Спросил Че Гевара. Смирнов быстро открыл один из рюкзаков и вытащил обмотанные тряпкой осколки. Размотав их, вручил древнему. Мы, затаив сердца, стали следить за действиями древнего. Каждый ожидал чего-то сверхъестественного. Яркой вспышки, божественного света, раската грома или иного звукового сопровождения. Ничего не произошло. Вернее, произошло, но мы не поняли, как. Только что древний держал в руках эфесы осколки, и тут же в них возник меч. Таких мечей я раньше не встречал. Свет фонаря Тара отразился на безупречно блестящем, словно зеркало лезвий. Легкий бросок, и оружие оказалось в руках Смирнова. «Получается, ты все еще жив?» – спросил я. «Я — фантом. Моя сила ушла. Скоро от тюрьмы ничего не останется. А затем исчезнет и фантом. Вы можете идти наверх. Теперь все в ваших руках». Фантом древнего в облике Эрнеста Чегевара развернулся и спокойно направился вглубь туннеля. Откуда-то из глубины долетел тяжелый гул, а следом пришел легкий порыв ветра. Это разрушилась статуя, а вместе с ней маленькое войско четырехметровых костюмов, хранящих внутри себя прах первых людей». Потеряв энергетическую подпитку, тюрьма прекратила существовать. Постой, я быстро догнал древнюю. Мутанты, как нам выбраться отсюда? Друзья помогут вам. Я хотел задать следующий вопрос, а потом еще один и еще, но понял, что не услышу ответа. Несколько секунд фигура человека в берете уходила в темноту, а затем пропала. Фантом перешел в другое состояние, чтобы исчезнуть навсегда. Навсегда ли? Мне одному тоскливо на душе стало, негромко спросил Смирнов. «Нет», — ответил я. Таро промолчал. С аэродрома «Шагол», находящегося в городе Челябинск, взлетели два вертолета Ми-24 и один Ка-52. Набрав скорость под 300, они взяли направление на Магнитогорск. Помимо вертолетов, на аэродроме дислоцировались несколько истребителей Су-35, один Т-50 и десяток более устаревших моделей. Из-за отсутствия навыков пилотирования группа решила отказаться от использования истребителей. Управлять К-52 взялся Матвей Савельев. Оператором вооружения он взял майора Гру Руслана Уфимцева. Меньше часа с момента взлета извино боевых вертолетов вошло на территорию Аркаима. Успели! Радостно воскликнул Артур Хамзин, управляющий одним из Ми-24. Матвей, Григорьевич, видите это. Матвей видел. Кольцо мутантов и зараженных, которое они лицезрели несколько часов назад, заметно поредело. Несколько тысяч тварей каким-то способом сумели пробраться на территорию Аркаима и там же сдохнуть. «Может, парни уже выбрались?» — спросил Артур. «Маловероятно», — ответил Матвей. Несколько манипуляций на приборной панели он сумел подключиться к заранее установленному каналу связи. «Артем, ты меня слышишь?» — спросил он. Ответ пришел спустя несколько секунд а затем Матвей увидел двигающуюся в направлении Аркаима внедорожник Рысь. После недолгих переговоров стало ясно, что парни все еще под землей. «Разрешаю начать зачистку», — скомандовал Матвей. Аллигатор первому стремился вниз. Заложив красивый вираж, он завис над древним городом на высоте около 50 метров и применил ракеты класса «Воздух-Земля», которые просто уничтожили участок земли площадью в несколько сотен квадратных метров. Тройка Ми-24 взяла древний город в треугольник, снизила скорость и высоту до сотни метров и приступила к выполнению поставленных задач. В ход пошло все имеющееся вооружение. 30 миллиметровые пушки, ракеты класса «Воздух-Земля-Атака», неуправляемые ракеты С-8 и крупнокалиберные пулеметы. Меньше минуты, и живое кольцо вокруг Аркаима превратилось в смесь огня и пыли, не оставив зараженным мутантом шансов. Твари попытались избежать тотального уничтожения. Большая часть попыталась прорываться к яме, ведущей в подземелье. Отличаясь безупречной маневренностью, К-52 снизился до минимальной высоты и, двигаясь по кругу, попытался пресечь прорыв. Артур Хамзин спросил. «Матвей Григорьевич, разрешите применить бомбу объемного взрыва?» «Не разрешаю», — сухо ответил Савелев. «Использую ракеты». На одном из Ми-24 были заранее установлены несколько легких авиационных бомб, но Матвей запретил их применение, опасаясь обрушения тоннеля. Бомбы будут сброшены, когда группа покинет туннель. Ад наступит позже. Заложив круг над провалом, Матвей увидел, как несколько особо прытких мутантов успели спрыгнуть в него. Справятся, подумал он. Применять ракеты на расстоянии ближе, чем 50 метров от провала он не рискнул, опасаясь похоронить группу под многотонным слоем породы. Артем Кириенко пересадил девчонок в КамАЗ и, прыгнув в машину, погнал ее к Аркаиму. Егор остался с ним, изложив сотню доводов, насколько он полезен в предстоящем мероприятии. «Артем знает, что парню безумно хочется посмотреть на шоу, которое устроит звено ударных вертолетов, поэтому разрешил остаться». «Артем, ты меня слышишь?» — раздался голос Матвея Савельевой штатной радиостанции. «Да», — ответил он. «Как там наши драгоценные защитники?» — спросил Савельев. «На связь не выходили?» «Никак нет», — отчеканил Артем. «Прометей молчит, рация тоже». «Значит, мы начинаем зачистку». «Будь готов начать эвакуацию по моему сигналу», — приказал Савельев. «Задачу понял. Сделаю», — отозвался Артем. По заранее обговоренному плану, как только вертолеты зачистят кольцо мутантов и зараженных вокруг Аркаима, Артем должен вытащить Шухова, с и Тару. Авантюра, которую они устроили, основывается в большей степени на удаче. Отключись невидимое поле чуть раньше, парням в туннеле придется туго. Сегодня удача на их стороне, а значит, все должно получиться». Выбрав курс на небольшой холм в двух километрах от Аркаима, Артем прибавил газу. На горизонте показались сбрасывающие высоту вертолеты. Сейчас влупят, воскликнул Артем. Жду не дождусь, радостно сказал Егор, наблюдающий за вертолетами в мощный бинокль. Страшная тряска ему нисколько не мешает. Достигнув холма, Артем остановил машину и забрал бинокль из рук Егора. Выскочив на улицу, забрался на капот и начал вести наблюдение. Боковым зрением он увидел выбравшуюся через заднюю дверь Егора с винтовкой «Диверсант» в руках. На оценку обстановки парню потребовалось несколько секунд. Убедившись в отсутствии опасности, Егор вернулся к наблюдению за вертолетами через оптический прицел. «Крепчает, пацан. Не прошли даром мои тренировки», — подумал Артем. Заложив красивый вираж, К-52 ударил по мутантам двумя ракетами. Оставив за собой дымный след, ракеты влетели в живую массу и спустя мгновение взорвались ни хрена себе воскликнул егор наблюдая за тем как огонь объемного взрыва поглощает зараженных а ударная волна разбрасывает тела в стороны тем кто в эпицентре сразу хана с8 нара применяют объяснил артем «Нар это поинтересовался егор неуправляемая авиационная ракета менее маневренные ми24 не стали делать красивых пируэтов а сразу перешли к активным действиям двигаясь по кругу они дали по несколько ракетных залпов одновременно стреляя из легких пушек Тотальное уничтожение зараженных пошло полным ходом. Поля отключилась, рявкнул Артем. Мутанты рванули к провалу. Он увидел, как толпа зараженных рванула внутрь, пытаясь сомкнуть кольцо. Боевой нагрузки ударных вертолетов мгновенно стало недостаточно для сдерживания живой массы. Один из вертолетов использовал ракету класса Воздух-Земля и ударил по мутантам рядом с домом, в котором они недавно ночевали. Термобарический взрыв разметал твари. Ударная волна оказалась слишком сильной, и не выдержав, в щитовой дом сложился словно картонная коробка. Матвей Савельев сосредоточился на обороне провала, пытаясь не дать мутантам пробраться в туннель. Но Артём увидел, что несколько тварей все же умудрились прошмыгнуть вниз. «Пора выдвигаться», — скомандовал он Егору, спрыгнув на землю. Несколько секунд и внедорожник Рысь с пробуксовки сорвался с места. Достигнув максимально возможного сближения с зоной боевых действий, машина остановилась. Спаренная четырехствольная турель на крыше заработала спустя несколько секунд, оказав незначительную, но нужную поддержку звену крылых машин. Игнат Шухов Мы прошли около 100 метров, когда услышали и почувствовали грохот взрывов. «Похоже, братец все успел», — улыбнулся Алексей. «Объёмно детонирующими бьют», — подметил я. «Ага», — кивнул Алексей, — «минимум С8 применяют». Неуправляемая ракета С-8 с, с объемно-детонирующим зарядом – страшная штука. При попадании происходит распыление газообразного взрывчатого вещества, а затем его подрыв. Создается мощный объемный взрыв, температура в эпицентре которого может достигать 3000 градусов. Такие ракеты эффективны в борьбе с живой силой противника. В ситуации с зараженными – предельно эффективны. На секунду я представил, как сотни мутантов сгорают, превращаясь в кучу отлично прожаренного мяса. «На ударных вертолетах прилетели», – сказал я. Кажется, даже слышен гул винтов. Конечно, кажется. Меньше болтовни. Если стены туннеля не выдержат нагрузки, то мы рискуем быть похороненным под слоем породы, вмешался Таро. Нужно ускоряться. Мы увеличили темп передвижения на максимально возможный. По мере приближения к выходу работа ударных вертолетов начала чувствоваться все сильнее. Стены туннеля слегка вибрируют от каждого взрыва. Что будет, когда мы выйдем наверх? «Движение», — рявкнул Алексей, когда до конца туннеля осталось не больше полукилометра. Движение, а вернее бегущую к нам мутанта, я заметил практически одновременно с ним. Сбросив рюкзак с плеча, я вскинул автомат и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Автомат показал легкую отдачу и выплюнул смертоносную пчелу, которая в мгновение преодолела разделяющее нас расстояние и проделала в голове мутанта ровненькое отверстие на входе и, деформировавшись на выходе, вынесла приличный кусок черепа. Сила инерции заставила мутанта сделать несколько шагов. Споткнувшись, он свалился на ровный пол туннеля. Даже приглушенный прибором шумной стрельбы, звук выстрела показался громким. Второй мутант выскочил из-за поворота и тут же оказался нашпигован свинцом. Две пули в тело, третья в голову. «Я заберу рюкзак», — крикнул Смирнов. «Зачистка на тебе». Не оглядываясь на оставшихся позади спутников, я рванул вперед. «Шлем на цепи!» — долетело в спину. «Шлем и вправду оказался нужен». Двигаясь легким бегом по тоннелю, я отцепил болтающийся на бедре шлем и, нацепив на голову, активировал ноктовизор. Полумрак моментально рассеялся. Картинка стала четкой. Легкое нажатие на кнопку заработали активные наушники, сделав топот ботинок еле слышным. Мутанты поперли, когда я преодолел с полсотни метров. Сразу трое. Первого свалил выстрелом в голову. Со вторым и третьим оказалось сложнее. Твари начали качать маятник, пытаясь избежать выстрелов. Длинной очередью я сумел замедлить скорость бегущего впереди, завершающим в голову окончательно добил его. Последний, самый крупный из трех, оказался смышлённый мертвых сородичей. Оттолкнувшись, он резко рванул в сторону, тем самым сбив прицел. Я зажал спусковой крючок, повторяя траекторию быстро приближающегося мутанта. Одна пуля попала в тело, не причинив вреда. Показывая зачатки разума, мутант схватил труп сородича за горло и попытался прикрыться им. Три выстрела по три – и мутант рухнул на пол. Человеческое, пусть даже мутировавшее тело, не очень хороший щит. Оглянувшись назад, я заметил приближающихся тару Алексея. Вспомнил, что забыл активировать встроенную в шлем систему связи. Легкое касание кнопки и уши ощутили полноту словарного запаса Смирнова. «Тупорылый ты, дебил! Как можно было забыть активировать связь?» Слышь, тебя!» — рявкнул я, продолжая двигаться. «Куда ты несешься? Мы бросаем снаряжение!» — взревел Смирнов. «Бросай», — согласился я. Снаряжение нужно было бросить давно. Несколько увесистых рюкзаков, которые мы тащили на себе с момента спуска, сильно тормозят продвижение. Кто знал, что все окажется настолько просто. К спуску готовились основательно, рассчитывая в худшем случае просидеть в туннеле несколько дней. Матвей успел вовремя устроить зачистку территории Аркаима. Все могло пойти по другому сценарию. Савельев не успел, защитное поле отключилось раньше срока, при таком раскладе мы бы не отбились от мутантов. Но даже этот сценарий мы отлично проработали. Мощный заряд взрывчатки был заранее установлен на краю провала, и в случае преждевременного отключения поля Артем Кириенко должен был подорвать его, тем самым похоронив нас под многотонным слоем обрушившейся породы. Каким способом они собирались выковыривать нас, известно только Савельеву. «Связь заработала», — сказал Смирнов. «Переключи рацию на шлем». Сменив пустой магазин и продолжив движение, я переключил блок связи на внешний режим. Не обращая внимания на переговоры, встретил пару мутантов. Четыре секунды, два трупа. Алексей и Тара догнали, когда я расправился с очередной пачкой мутантов, вознамерившись убить меня и добраться до моих ценных внутренностей. Судя по тому, что я, как магнит, притягиваю к себе внимание мутантов, моя печень и сердце стали для них предметом обожания. Это, конечно, полный бред. Но не согласиться с тем, что если мутантам когда-нибудь удастся убить меня, и они не отведут моих внутренностей, я не могу. «Я пойду первым», — сурово сказал Таро. Алексей с улыбкой посмотрел на покинувшую ножны катану. Меч, который нам подарил древний, он так и не выпустил из рук. «Вы там долго сопли жевать будете?» спросил Савельев в эфир. «Всех мутантов нам не сдержать. Около 40 уже прорвались в туннель. Около двадцати отправились на тот свет. Игнат постарался», — ответил Алексей. «Он это может. Продвигайтесь к выходу, но без фанатизма. Что-то мне не нравится в этой ситуации. Все идет слишком гладко». «Согласен», — ответил Алексей. «Все слишком гладко». Таро забежал вперед на два десятка метров и приготовился. Два мутанта вынырнули из темноты и бросились на японца. Первый лишился головы, не успев ничего понять. Второй мутант оказался ловче и сумел избежать смертоносного лезвия. Увернувшись, он рванул в сторону, и, словно акробат, оттолкнулся от стены и прыгнул на Таро, вытянув руки вперед. Самурай угадал намерение гораздо раньше и провел короткую атаку. Мутант упал на пол, будучи мертвым. Я три дня ждал этого зрелища, воскликнул Алексей. На то, чтобы разделаться с мутантами, у Тара ушло меньше 10 секунд. Продвижение пошло быстрее. Тара мастерски орудовал катаны, демонстрируя навыки кензюцу. Несколько стычек прошли без применения огнестрельного оружия, но когда на пути возникли сразу шестеро мутантов, Тара воспользовался висящим на поясе пистолетом-пулеметом. Мы дошли до провала, но с выходом наверх возникли проблемы. Как только Тара попытался забраться по осыпавшемуся грунту к выходу из тоннеля, В проеме показалась озлобленная морда мутанта, ему пришлось отступить. Метким выстрелом я лишил тварь некоторого процента мозгов. Тара предпринял вторую попытку, но в брешь снова влез мутант. Ползти наверх посыпающимся грунту под крутым углом и одновременно махать катаной — занятие трудновыполнимое. Я выпустил несколько пуль и отправил тварь на покой. — Вы там наверху долго теребить будете? — крикнул Алексей в эфир. — Легко сказать, — отозвался Матвей. — Делаем все возможное. Парни на ударных вертолетах и вправду делали все, на что способны. Боезапас ракеты С-8 и другого мощного вооружения они уже истратили, и теперь били по зараженным крупнокалиберными пулеметами, 30-мм пушками, используя осколочно-фугасные заряды. «Можем ударить глубоковакуумным снарядом», — посмеялся Матвей. «Но есть минус. Вы останетесь в туннеле навсегда». У меня возникла идея, и, не думая о возможных последствиях, я решил дать ей жизнь. Два мутанта снова попытались забраться в неширокую брешь. Будь они умнее, полезли бы в проем вперед ногами, но тупые твари просунули головы и тут же оказались убитыми. Выхватив из рук Алексея меч ключ и оценив его легкость, я откинул автомат за спину и рванул вверх по насыпи. Боевой режим, которому меня обучил Тару, включился сам по себе. Время замедлилось. Я рванул к проем и, выбрасывая подошвами ботинок куски грунта, в считанные мгновения оказался у выхода. В проем попытался вылезти мутант. Удерживая равновесие левой рукой, я ударил тварь мечом по голове. Лезвие прошло сквозь череп, не почувствовав сопротивления, и разделил его по диагонали на две части. Еще рывок, и я оказался в проеме. Второй мутант рванул ко мне на четвереньках и нарвался на выставленный, словно копье, меч. Лезвие вошло в рот и вылезло из затылка. Измаравшись в мозгах и крови, я выскочил из тоннеля в провал и нарвался на семерых мутантов. От прыжков с высоты они поломали себе ноги и не успели регенерировать. Ближайший мутант ринулся на меня, и его голова отделилась от шеи. Незнание приемов владения столь специфическим оружием, как меч, не помешало мне махать им направо и налево, кромсая все, что попадется на пути. Несколько секунд, и от мутантов остались бьющиеся в конвульсиях части тел. Из проема, ведущего в туннель, показалась голова Алексея. Следом за ним выбрался Тару. Защитные шлемы скрывают лица, но я представил удивленную рожу Смирнова и рассмеялся. Вы там что, в веселящего газа надышались? – спросил Матвей. Тёма, вытаскивай нас отсюда, – с Алексей. Желательно быстрее, пока Шухов не изрубил нас. Совсем озверел Игнатушка. Скинув шлем, я ощутил шум летающих над провалом вертолетов. Прямо на буровую хлопнулся мутант. Алексей прикончил его короткой очередью. Несколько минут ушло на подъем. Тёма и Егор из машины не вышли. Поливать зараженных свинцом из установленной на крышу турели гораздо безопаснее. Как только мы сели. Рыс сорвалась с места, у нас всё трупами Аркаима.